Глава девятая. «В обход». На следующее утро его разбудил звук открывшейся двери. Из освещенного коридора послышался голос. «Выходи». Закрывая глаза от света руками, Веник вышел из темной коморки в коридор, мельком заметив, что там стоит неизвестный ему мужик. «Идем», — велел тот. Веника снова привели в администрацию станции. Кроме уже знакомых там Меньшова и Семагина, парень заметил старого знакомого по тамбуру, мусорщика Антошу. Также на стуле сидел тощий старик, одетый в грубые штаны и старый ватник. Лицо деда показалось парню знакомым. — Вот что, Вениамин, — сказал Семагин, — у меня хорошие новости. Пока с тобой ничего не решили, зачисляешься к нам в отряд, понял? Веник не совсем понял, но кивнул. «В общем, знакомьтесь, Антона ты уже знаешь, а это Артурыч, твой бригадир. Будете с ним работать, здесь, на станции. Работай, а потом видно будет, куда тебя дальше». Тут Веник вспомнил, где он видел этого старика. «Дед Артур, говорливый старик с авиамоторной, который что-то там рассказывал про войну и про свои предчувствия». Старик молча пожал Венику руку. Через несколько минут они покинули администрацию. Дед привел парней в центральный зал станции и остановился рядом с большой кучей хлама. Совсем рядом виднелось место, знакомое Венику. В одной из зарешеченных арок поблизости они допрашивали бандюшонка Зайца, и в ней же борода убил их несостоявшегося проводника Карпа. Однако эти воспоминания быстро ушли из мыслей Веника, который удивленно рассматривал эту знакомую станцию. В комендатуру его провели по перрону, и сейчас, оказавшись в главном зале, парень изумленно осматривался. Почти на всех стенах не было живого места от следов пуль, в глаза бросались несколько обгоревших проплешин на стене. К тому же во многих местах виднелись черные брызги. Взгляд парня натолкнулся на стену, где явственно виднелся след черной пятерни, смазанной вниз. Посмотрев на пол, парень увидел множество темных пятен. Словно угадав его мысли, старик сказал, «Битва тут была, не дай Боже! Говорят, тут страсть, что была Несколько раз станция из рук в руки переходила. Мы только позавчера тут разгребаться закончили. И это только мусор. А трупов было, не счесть. Я это долго еще не забуду. Старик уселся на один из ящиков рядом с мусорной кучей. «Вот это и есть наша работа», — пояснил он. «Надо все это, — он кивнул на мусор, — перетащить на верхнюю станцию». «Зачем это?» – живо поинтересовался Антоша. «Это не наше дело», – сказали и все. Хотя, слышал я, будто из всего этого они собираются там какие-то штуки сделать на случай атаки диаметра. «Вроде подожгут и смогут под прикрытием дыма отойти, или там наоборот. В любом случае, не наше это дело», – Антоша хмыкнул. «А тебя я знаю», – сказал старик Венику. «Ты у нас на авиамоторной был. Проходил там». «Было дело», – кивнул тот и вкратце поведал о своих приключениях в туннелях за шоссе энтузиастов и о том, что было после. Старик и Антоша слушали его с большим вниманием. Бывший тамбуровец просто рот раскрыл от изумления. «Оно и понятно», – сказал старик. «Нахлебался ты. Только знаешь, я как-то не удивлен». «С нашим-то начальством», — он понизил голос, — «с одной стороны кое-что правильно делают, а с другой — такие глупости лепят, что диву даешься». «Так а у вас тут что было?» — перебил его веник. «Как Альянс-то эту станцию занял? И вообще вы как здесь оказались?» Старик посмотрел в сторону и досадливо кашлянул. «Да как? Вот и так!» Он начал свое повествование, но, к удивлению парня, рассказ его был очень скудным. По словам старика, начало войны прошло для него очень даже хорошо. Он устроился на какую-то непыльную должность на авиамоторной, но затем Альянс неожиданно принял решение переселять людей с дальних станций в центр. Многих жителей с авиамоторной и шоссе-энтузиастов перевели на уже и так многолюдную площадь Ильича. Однако там оставили только женщин и детей, а всех остальных мужиков начали распределять по другим станциям. Попал под раздачу и дед Артур. Его отправили на свободу. Через день после прибытия туда старика обвинили во вредных разговорах и чуть было не взяли под стражу. Однако благодаря кое-каким связям удалось выкрутиться и отделаться отправкой сюда, на черновые работы. «А тут что?» — говорил он. «Когда я прибыл, тут уже все кончилось. Наши уже на верхнем парке были. А тут вообще жуть была. Каша из дерьма, крови и костей. Не дай бог еще когда увидеть такое». Он замолчал, задумавшись. Веник видел, что старик не рвется заняться работой. «С одной стороны, парень не любил лодерничать, но сейчас он хотел поговорить и узнать как можно больше. Так а почему те две станции эвакуировали, авиамоторную и шоссе?» – спрашивал он старика. В памяти сразу всплыли странные звуки, слышимые им в туннеле во время побега. «Черт его знает», – говорил дед Артур. «Резко это все началось». За день чуть ли не половину станции выселили. Мы там махнуть не успели. Одни болтали, что опять там в туннелях за шоссе чертовщина началась. Другие говорили, что налет на шоссе был, и многих постреляли. Черт его знает. Тут еще война эта. Так что не до разговоров стало. Я там тогда в первую очередь думал, как бы мне на Ильича остаться или к Римской прибиться. «Но не судьба». «А вы не знаете, там на шоссе был такой мужик, Коляныч?» Вспомнил Веник про доброго охранника. «Не, не знаю. Но что-то серьезное там произошло. Хотя, признаюсь, мне сейчас не до этого. У меня тут страхи пострашнее этих чертовых шагов и даже зова туннелей. Это там страшно, а тут это все уже сказки». Веник вспомнил слышимые им странные звуки и поежился. «Да и вообще», — продолжал старик, — «там куча странностей. Я ведь многих с шоссе знал, но потом никого знакомых оттуда не встретил. Куда они делись? Да и война эта началась сразу же после нашей эвакуации». На свободе поговаривали, что ее специально затеяли, то ли чтобы народ отвлечь от тех туннелей, то ли вообще Альянс перебираться с тех станций в другое место захотел. Меня за подобные разговоры, кстати, чуть в кутузку не посадили. «Надеюсь, вы меня не выдадите?» Старик насмешливо посмотрел на парней. «Не выдадим», — пообещал Антоша, у которого уже голова кругом шла от услышанного. «Хорошие делишки тут в метро пошли», — подумал Веник. «День это дня все хуже». Тут он вдруг вспомнил, что старик еще тогда на авиамоторной рассказывал им, что чует беду. «Послушайте», — снова спросил он задумавшегося Артурача. «Я вот помню, как вы на авиамоторной говорили, что чуете, если станция в опасности. А сейчас как тут?» Старик быстро взглянул на парня, и веник заметил, как у того блеснули глаза. Вероятно, он подумал, что парень издевается, и поэтому спросил. «Ты это ради забавы спрашиваешь, или как?» «Да какая забава? Я же рассказал вам о себе. Мне самому неизвестно, что со мной дальше будет, а вы...» Недоверие во взгляде старика пропало, и он с интересом посмотрел на парня. «Так ты что?» — понизив голос, спросил он. «Думаешь, не сменить ли тебе место жительства?» Веник заметил сильный интерес в голосе старика, поэтому он осторожно ответил. «Ну, если будет что подходящее...» «Ладно, ребятки», — вдруг рубанул рукой воздух старик. «Я не знаю, как там дальше будет. Может, и вы меня, как те уроды на свободе, заложите» но скажу вам правду». Он воровато оглянулся, понизил голос, и веник с Антошей пригнули к нему свои головы. «Врать не буду, а говорю, как есть. Беда будет, чую это. Прямо в воздухе висит. Беда. И странно, что один я это чую». Парни молчали. «Вот такие дела. Как мы прибыли сюда, все вроде нормально было». «Тревожно, это да, но без испуга. А сейчас хоть беги, куда глаза глядят». «Так что вы чувствуете?» – спросил Антоша. «Беду чую, парень, беду. Неладно здесь будет, плохо. А что конкретно будет, не знаю». «А нам-то что делать?» – поинтересовался Веник. «Пока не знаю. Отсюда ведь не сбежишь, да и бежать-то некуда». «Назад на Октябрьскую нас не выпустят, вперед на Киевскую тоже. Да там диаметр сейчас, наверное. Поэтому надо ждать, что будет. Но скажу вам вот что. Смотрите внимательно». Он поднялся с ящика и показал рукой в конец станции, туда, где начинались тоннели, ведущие на Октябрьскую. «Вон левый тоннель. Обратите внимание. Через него единственный путь отсюда». «В правом туннеле завал случился во время битвы, так что держитесь ближе к этому месту. Если что, тревога там какая или выстрелы, сразу ноги в руки и туда. Там пост, в общем, есть шанс спастись». «А сейчас что?» — спросил Антоша. «Сейчас работать будем. Вы особо не напрягайтесь, но и лениться не нужно. Давайте эту кучу потихоньку к переходу наверх таскать». Парни и старик принялись за работу, таская обломки ящиков и другой мусор почти через всю станцию к переходу на Верхний парк культуры. Во время работы веник присматривался к старику, прикидывая, можно ли тому доверять. Дед Артур таскал мусор наравне с парнями, не делая попыток увильнуть от работы, и это его качество понравилось парню. Парни быстро сработались со стариком и в разговорах перешли на «ты». «Посмотрю, что и как», — думал Веник. «Может, с этим стариком и выберемся куда? В любом случае, одному здесь сложно, нужно компанию искать. А этот старик, несмотря на возраст, из ума еще не выжил, а наоборот, мозгов у него побольше, чем у некоторых. За то время, что они работали...» На станции никто не появлялся, за исключением отдельных людей, проходивших по перрону от комендатуры к переходу на верхнюю станцию и обратно. «Ладно, парни», — сказал дед Артур почти через час работы. «Перекур». Веник и Антоша бросили свою ношу в кучу и остановились. «Идем», — кивнул им старик. «Я тут оборудовал себе местечко, там посидим». В этот момент на перроне послышались шаги быстро идущего человека. Через арку в зал влетел какой-то худой и запыхавшийся тип. «Вот вы где! Я тут вас везде ищу, а вы...» «А чего нас искать?» – ворчливо сказал старик с неприязнью, глядя на худого. Веник увидел, что это мужичок неопределенного возраста с редковолосой башкой и длинным носом. «Тут важное дело», — затараторил длинноносый. «Надо срочно пригнать тележки с киевского поста. Очень срочно». Веник понял, что перед ними какая-то шишка из комендатуры, типа бригадира, ибо держался этот тип весьма высокомерно. «Мотовоз вот-вот придет. Надо, чтобы тележки тут были. Кровь из носу, но были». «Погоди, Сансаныч! Наконец сказал старик. «Так мы разве втроем выдюжим?» «Да чего там! В прошлый раз Петька с Димкой вдвоем толкали, и ничего. Они же пустые!» «Так это...» — старик замялся. «Давайте быстро! Очень быстро!» Длинноносый подхватил старика под локоть, кивнул парням, приглашая следовать за ними, и увлек их всех на перрон. Пройдя мимо мостиков в проход на Верхний парк, они двинулись ко входу в туннель на Киевскую. Зайдя на узкую служебную платформу, Веник увидел, что там в полумраке сидит на корточках какой-то вооруженный тип. По всей видимости, он охранял выход со станции. При их виде охранник поднялся на ноги. «Пропусти их!» — кивнул ему Тощий. «Вот сюда и толкнете!» — говорил бригадир. «На стрелку не выезжайте, за ней поставьте, ясно? Давайте по-быстрому». «Так у нас и фонарей нет», — сказал Артурыч. «Вот», — длинноносый вручил ему свой фонарь. «И быстро, в темпе». «Идем, ребята», — кивнул парням старик и начал спускаться вниз в тоннель под добротной стальной лесенке. Ступая на лестницу, Веник заметил, что Тощий быстрым шагом поспешил прочь на станцию. Спустившись вниз, старик посмотрел вслед уходящему бригадиру недобрым взглядом, после чего включил фонарик и пошел вдоль правого края тоннеля. Веник и Антоша двинулись за ним. Пройдя несколько десятков метров, Веник увидел, что впереди в правую сторону уходит туннель. Парень понял, что, видимо, он соединяется с правым туннелем, или же и от правого также сюда отходит туннель, образуя третий, почти как на верхнем парке. Раздваивающийся туннель впереди сильно заинтересовал Антошу, который сразу стал спрашивать, что это такое и зачем. Старик же, видимо, решил просветить парня. «Идем» сказал он, включая фонарик и шагая по этому тоннелю, уходящему в правую сторону. Через два десятка метров они оказались в месте, где сходились два тоннеля, идущих сюда с каждой линии. Тут они стрелкой объединялись в один тоннель, который уходил куда-то в темноту между двух тоннелей, идущих к Киевской. Посветив фонариком на стены этого тоннеля и на стрелку, Старик посмотрел на Веника. Встречал уже такое. Парень кивнул с небольшим страхом, глядя в пасть туннеля. Даже здесь, рядом со священной станцией, парень чувствовал, как его спина покрылась мурашками. А зачем вообще нужен этот туннель? вопрошал Антоша. Тут же уже два есть. Один туда, другой сюда. Для разных целей, ответил старик. Я всего не знаю, но слышал, что для разворота поездов их использовали, или просто для того, чтобы неисправный состав загнать. Тут, например, мотовозное депо у диаметра было. Кстати, обычно такие тоннели — тупики. Но этот вот сквозной. Если идти по нему, то он там в конце опять с правым тоннелем соединится. «Ясно», — кивнул Веник. «Ладно, пойдем» а то чего-то мне тут немного стремно». «И не зря», — хмыкнул Артурыч, направляясь назад в туннель, из которого они пришли. «Держитесь от таких тоннелей подальше, ребята». «Это почему же?» — немедленно поинтересовался Антоша. Выйдя назад к стрелке, откуда хорошо просматривался выход на станцию, старик остановился и повернулся к парням. «Вы, люди, в метро новые!» Многого не знаете, поэтому расскажу вам кое-что. Так сказать, байки местные. Но не для запугивания, а, так сказать, для общего развития». «Слышал ты про черных путейцев?» — обратился старик к Венику. «Это чего? Байка типа про чёртовы шаги?» «Типа того», — серьезно кивнул Артурыч. «Только ты, наверное, уже понял, что шаги — это никакая не байка». «Да я эти шаги слышал сам, и не один раз, и даже зов тоннелей слышал!» «Вот как!» — немного удивился старик. «А что за шаги и что за зов?» — немедленно заинтересовался Антоша. «Потом расскажу», — отмахнулся от него веник, глядя на старика. «Так что это за путейцы такие черные?» «На первый взгляд, — пояснил Артурыч, это обычная бабская сказка». Дескать, путейцы после смерти умирают и превращаются в духов, которые вечно в туннелях рельсы чинят. И их иногда народ видит. Но если подойти к этим путейцам, то жизни легко лишиться. Как я уже сказал, обычная байка. Но дело в том, что... Старик вдруг замолчал. Проследив за его взглядом, Веник увидел, что тот смотрит в сторону станции, где по узкому служебному тоннелю к ним быстрым шагом идет человек. Это был тот самый молодой охранник, которого они миновали, выйдя со станции. Парень соскочил со служебной платформы на рельсы и подошел к стоящим на стрелке парням и старику. «Ты чего?» – спросил старик. «А чего?» – улыбаясь, откликнулся сторож я вижу ты тут чего то затираешь дай послушаю может и мне пригодится да ничего особенного знакомлю парней с нашим так сказать фольклором это что за слово такое да байки местные истории ты про черных путейцев слышал охранник хмыкнул да я их видел и не где нибудь а у нас под боком между Павелецкой и таганкой о как Удивился старик. «Да?» — кивнул охранник. «Ты ведь знаешь, у нас там пост в туннеле, почти рядом с Павелецкой. Там ведь гермодверь, которую в случае чего можно закрыть. И вот как-то возвращаемся мы с парнями с того поста, и видим, сидят мастера, чего-то с рельсами возятся, тележка у них стоит, все дела в общем. И главное, мужики незнакомые. Но я к ним типа «Привет, мужики!» андрей меня за руку взял и потащил мимо. Я не врубился тогда. А он, как мы отошли, говорит шепотом, мол, это они и есть, черные путейцы. Ну и Леха, он третий с нами был, тоже кивнул, что не надо лезть. Я и тогда не врубился, думал, разыгрывают они меня. Подошел потом к начальнику участка, мы давно знакомы, спрашиваю, что за люди у тебя там на перегоне». А он тоже, типа, ничего не знает. Журнал показывает, мол, никого на работу туда не посылал. Но видно, что знает что-то. Вот тогда я и призадумался. «О чем?» — выдохнул Антоша. «О том, что, может, и не врут насчет этих путейцев». Некоторое время они все молчали, но затем заговорил старик. «Я вам вот что хотел сказать, ребята. Вот эти штуки...» Он кивнул на ответвление. «Они как бы безопасны, но лучше держаться от них подальше. Не всегда они тупиками кончаются. У меня вот какой случай был». Он воровато оглянулся. Парни тоже оглянулись, но вокруг и в двух темных тоннелях рядом и на станции было тихо. «В общем, был у меня знакомый. Мы с ним еще, когда вот это все только-только началось, сошлись». Потом жизнь нас разбросала, долго я его не видел. А несколько лет назад услышал, что он на «Соколе» обретается. Причем не абы кем, а как сыр в масле там катается. «Слышал я про «Сокол»,», задумчиво сказал охранник. «Только где эта станция-то?» «Да можно сказать, не сильно далеко отсюда. Вон за Киевской Краснопресненская, а зато той Белорусская» а рядом с ней белорусская радиальная, и вот от нее дальше идут Динамо, аэропорт, а за ними она и есть. Но это ладно. В общем, решился я тогда, двинул к нему, авось и устроюсь. Вот пришел на Сокол, разыскал дружка, он мне обрадовался, место выбил. Работа вообще ни о чем. Ходи по станции, да за порядком следи. Хотя там народ самый что ни наесть, дисциплинированный вы навалом. Живи и радуйся. А у меня с самого начала тревога на душе. Парни внимательно слушали старика. И к чему я вам это рассказываю-то? Там следующая станция на той линии Войковская. И прямо с перона, это если в правый туннель смотреть, видно, что пути прямо уходят в двухпутный туннель. И почти на станции стрелка, от нее туннель вправо уходит. И мне объяснили, что пути вперед это тупик, там завал, дескать. А если надо на следующую станцию, на Войковскую, то это надо как раз по этому боковому туннелю идти. У нас там телефон работал между нами и «Динамо», но почему-то начальство часто друг другу записки писали, и меня, как надежного, по несколько раз в день отправляли с ними. Бегал я там, туда-сюда, как мальчик. И вот однажды, уже почти в ночь, возвращаюсь и вижу, на перегоне сидит бригада. Чинят чего-то. И тележка у них стоит. Ну, я подошел, язык немного почесать. А они меня шуганули. Иди себе, дед. Я и пошел. А потом, как я на «Сокол» вернулся, там небольшая заморочка вышла. Возились мы на перроне, и вижу, эта бригада идет через нас. «Я подумал, что они с Войковской или даже с более дальней станцией, и сам не знаю зачем глянул им вслед, а они не по боковому, а прямо почесали, якобы в тупик». Старик обвел парней многозначительным взглядом. «А еще задолго до этого слышал я историю, как один паренек на зачем-то в такой вот тупик побежал». Артуроч кивнул на средний туннель рядом. «Побежал и с концами сгинул. И вот когда я увидел, как эти мастера туда уходят, то у меня в голове все и сложилось». «И чего у тебя сложилось?» — поинтересовался охранник. «А то, что эти туннели не всегда тупики, а ведут куда-то. Куда-то туда, о чем нам с вами знать не следует». Старик опять тревожно огляделся и сказал... «И вот, как я уже сказал, жратвы там на Соколе много было. И заметил я, что мотовозы, что жратву привозили, тоже с этого центрального туннеля приходили. Вот такие дела. Что хотите, то и думайте». Охранник хмыкнул, и как старик недавно воровато огляделся и сказал... «Я еще давно на свободе слышал, что, возможно, есть договоренность между Альянсом, Диаметром и другими станциями. Ну, что эти путейцы чинят рельсы и прочую ботву, а их никто не трогает. Ну, а чтобы народ не будоражить, руководство делает вид, что знать ничего не знает, и, возможно, даже эти легенды и выдумывает». «Интересно», – пробормотал старик. «А я о таком и не думал». «А ведь это логично!» Веник же вспомнил дальние станции Альянса и всю мистику, связанную с ними. Людей в противогазах. Что, если это не какие-то отморозки, а... «Послушайте», — сказал он, «а вот те дела, что на дальних станциях у нас делаются, они ведь тоже могут с этим быть связаны. Вот эти шаги чертовы... А что ты знаешь о чертовых шагах?» Немедленно поинтересовался охранник, скептически глядя на парня. «Да я их сам слышал. Где это? Ну там, за шоссе. А ты что, был там? Ну да, делали вылазку недавно». «Погоди, погоди», — сильно удивился охранник. «Так это ты, что ли, был там, когда у наших там какие-то терки с бандитами были?» «Говорят, там какие-то ценности и мотовоз Платона какие-то новички назад вернули». «Да», — поморщился веник, вспомнив погибших тогда людей, заместителя коменданта шоссе и тех, кто был с ним. «Там долгая история». «Ну нифига себе!» — охранник с ошалевшим лицом оглядел парней. «Я ведь слышал про тебя». «У меня даже кореша были, когда тебя на Ильича привезли. Видели тебя мельком. Мы у нас на свободе спорили еще. Я ведь думал, что эту историю руководство выдумало, чтобы, так сказать, боевой дух поднять у нас». «Тебя как зовут?» — спрашивал он, протягивая руку парню. "Винямин. «А меня Паша». Охранник крепко пожал ему руку. Слушая такие восторженные слова... Антоша хоть и час назад и слышал вкратце историю Веника, но сейчас смотрел на него, широко раскрыв глаза, словно первый раз увидел. — А сейчас-то ты чего здесь делаешь-то? — спрашивал охранник. — Не думал, что здесь таких героев встречу. «Да — Да, — махнул рукой Веник. — Я в героях недолго ходил. Мои кореша потом с римской мотовоз угнали, у них своя цель была. А я в альянсе остался. Ну, понравилось мне у вас. Думал я, что мне хорошо на Ильича будет. Ну, вот как мои сбежали, меня крайним и сделали. Ни за что. Приговорили расстрелять, но из-за заслуг отправили на крайних баррикадах, которые за шоссе дежурить. А я оттуда ноги сделал. Сейчас вот опять тут. И они опять там решают, как со мной быть. Ну, дела. Удивленно пробормотал Паша, уважительно глядя на веника. «Бросив взгляд на станцию, не идет ли кто?» Охранник сказал, «Вообще, если честно, лажает наше руководство, по-страшному. И давно это началось. Как Платон пропал, так херня и началась». «Ну, спасибо тебе, мил человек», — усмехнулся дед Артур. «Открыл ты нам глаза». «Не знали мы, что в руководстве у нас дурак на дураке». «Так я серьезно. Вот война эта, но ну зачем она нужна?» «Ладно, диаметр. Они давно уже кольцо к рукам прибрать хотят. Но нам-то это зачем? Но ну, отбили мы эти парки, а дальше? Что с ними делать-то? Кто тут жить будет?» «А, ладно», — перебил его старик. «Потом еще поговорим». «А пока пойдем мы, а то Суханов опять разорется». «Давайте», — кивнул Паша. Старик и парни пошли прочь по тоннелю. Когда миновали стрелку, старик включил фонарик. «А что это за тележки нам нужны?» — спросил его Антоша. «Да черт их знает», — пожал плечами старик, внимательно смотря под ноги. «Смотрите, ребятки, если там тяжело толкать, вы не надрывайтесь». Пускай народ присылают, а нам зря нечего жил рвать. Нам силы еще понадобятся». Веник же думал совсем не о тележках. «Что, если попытаться на этом посту сделать ноги в сторону Киевской?» — думал он. «Кто знает, что тут на мой счет решит Альянс. А так, может, удастся, на какую станцию прибиться?» «Слушай, Артурыч», — осторожно спросил он. «А что тут про Киевскую слышно? Что там за народ живет?» «Да я там не жил, не знаю, но слух идет, что у них там весьма неплохо. Но только мутные эти киевские». «В каком смысле?» — немедленно поинтересовался Антоша. «Там как?» — начал объяснять старик. «Сразу три станции рядом, и каждая киевской называется». «Как же так?» — удивился бывший мусорщик. Каждая просто стоит на своей линии, вот и все. Тут такое и в других местах есть. Но главное для нас, что две из них давно уже в диаметр входят, а вот кольцевая, как бы сама по себе, отдельно от них. А почему диаметр ее не захватит? спросил веник. Вот и мне непонятно, зачем это диаметру надо, хмыкнул старик. Ведь всем давно ясно, они полностью под ними. А вот почему официально не входят? Хрен его поймет. Он взглянул на парня и вдруг остановился. Слушай, Вениамин, давай на чистоту. Скажи честно, ты думаешь, как ноги отсюда сделать? Вообще-то да, не стал скрываться веник. Старик вызывал у него только положительные чувства, и парень решил, что чем он будет с ним откровеннее, тем быстрее они вместе смогут найти способ удрать из альянса. «Я ведь не знаю, что со мной будет», — объяснил он. «Может, меня простят и даже по головке погладят за то, что я вернулся, но я думаю, могут они меня и в атаку под пулеметы диаметра кинуть». «Это у них запросто», — кивнул старик. «И вот я думаю, что если нам сейчас попытаться на Киевскую рвануть, а? Может, можно как туда просочиться? Если у нас тут не сильно много охраны, то...» «Я понял тебя, понял», – перебил его Артурыч. «Только гиблое это дело. Во-первых, как я уже сказал, кольцевая, киевская – это, считай, все равно, что диаметр. И они, если не дураки, сразу нас за шпионов примут». «А если через них пройти, ну, дальше туда, по кольцу?» «Вряд ли пропустят», — поморщился старик. «Тогда как?» «Сейчас про киевское направление забудь. С этого нижнего и тем более с верхнего парка сбежать не выйдет. Тут у нас ребята хорошие в массе. Но если мы побежим...» «Этот же Паша!» Старик кивнул головой, показывая на оставшегося позади охранника. Он нам в спину с удовольствием шмальнет. Так что сейчас самое реальное для нас — как-нибудь вырваться хотя бы на Октябрьскую. Вот это самое оно. «Так вы же сами сказали, что туда нас не выпустят», — удивился Антоша. Старик кивнул. «Да, просто так не выпустят, конечно. Но есть у меня кое-какие мыслишки на этот счет» но я вам их потом расскажу, как на станцию вернемся. Давайте сейчас с этими тележками грёбаными решим по-быстрому, а то у меня в этом туннеле задница прямо на бат бьет». «А что, могут с киевских напасть?» – спросил Антоша. «Да запросто». Быстрым шагом они двинулись вперед. «Вы это, парни, не шумите зря», – наставлял парней старик. «Кто знает, может, там впереди наших уже диаметр вырезал. Пойдем тихо, мало ли что. Береженных Бог бережет». «Смотрите, вон!» – показал рукой вперед Антоша. Веник пригляделся. Впереди показались лучи двух фонарей. Парни и старик застыли на месте, не зная, что делать». Послышался разговор, и скоро Веник разглядел, что к ним приближаются два мужика с фонариками. Вели себя они довольно беспечно. Старик помигал им фонариком. Те, даже не остановившись, приблизились. «А, Артурыч!» — приветствовали они старика. Веник рассмотрел двух мужчин лет тридцати. Каждый был вооружен автоматом. Все пожали друг другу руки и познакомились. «Мужиков звали Губарь и Витёк». «Вы куда это?» — спросил старик. «Так ведь смена кончилась. А вы-то куда претесь? Старик объяснил. «Ну, ясно». Они снова пожали друг другу руки на прощание, и мужики ушли к парку. Старик с парнями, переведя дух, двинулись дальше. Тоннель впереди расширился». Веник с изумлением увидел, что в правой стороне часть туннеля превращается в тускло освещенную платформу самой настоящей станции. «Неужели это Киевская?» — подумал он. «Вроде тут других станций между ними нет». Старик и парни вылезли на платформу. Веник осмотрелся и только сейчас понял, что они оказались на разрушенной станции. Вокруг лежали какие-то блоки, груды железа. Присмотревшись, парень увидел несколько конструкций, похожих на мощные строительные леса. «Хотя, может, это и недостроенная станция», — подумал он. Старик тем временем вывел их к освещенному месту посреди строительных конструкций. Там на небольшой треноге висела ярко горящая лампочка. Рядом с ней на рваной подстилке сидел небритый мужик. Неподалеку веник заметил стоящий на полу небольшой аккумулятор, от которого питалась лампочка. Услышав шаги, сидящий мужик схватился за оружие. «А, это вы!» — сказал небритый и опустил ствол автомата. Он пожал старику и парням руки, но не представился. Дед Артур объяснил свое дело. «Ах, это!» — сказал мужик. «Есть тут тележки, да. Если надо, забирайте. Дарю». Небритый усмехнулся. «Сейчас пойдем», — сказал старик, присаживаясь на корточки. «Как тут у вас дела? Что про киевские слышно?» «А чего тебя интересует?» «Да вообще, диаметр на нас оттуда не попрет?» «Да хрен его знает. Болтают, что там вроде войск нет». Они типа туда мотовоза отогнали и все. За эти дни, как мы тут, вообще никто оттуда не пришел. Дед Артур, между тем, завел с мужиком разговор о каком-то Симонове. Венику увлёк Антошу в сторону и насел на товарища с вопросами, расспрашивая, что происходило на верхнем парке после его ухода. «Да чего? Мы ничего», — говорил Антоша. «Как тебя увели, нас там в кучу собрали». Потом разделили. Нескольких наших, ну, мусорщиков, куда-то отправили. Меня вот сюда определили. Арикун и его Кодла там, на верхней станции, остались. Их там вроде в охрану назначили. В это время старик закончил разговор с лысом, поднялся на ноги и быстро подошел к парням. «Ладно, ребятки, идем, не будем рассиживаться. Неспокойно мне чего-то здесь». «Не нравится мне это дело», — доверительно сказал он им, когда они вышли на платформу. «Нечего нам тут, считай, под носом у диаметра ошиваться». «Так это что?» — спросил Антоша. «И весь наш пост?» «Нет, на том конце...» — старик кивнул в сторону. «У каждого тоннеля подвое или даже потрое на посту кукуют». «Ясно», — сказал Веник. Они остановились у двух тележек, высокие пустые платформы которых стояли вровень с пероном станции. Спустившись на рельсы, парни и старик попробовали толкнуть их. Тележки сдвинулись с места. Сперва они двигались медленно, но потом набрали ход. Во всяком случае, катить их было не нетруднее, чем вагонетки в тамбуре. «Ты это, дед!» — сказал Веник. «Иди рядом, а мы сами покатим». «Ну, хорошо», — не стал спорить старик, отпуская тележку. Он включил фонарик и направил его луч вниз, освещая дорогу парням. «И тут я тележки толкаю», — с досадой подумал Веник. Подобная работа его не пугала. Говоря честно, он был готов толкать тележки каждый день при условии, что его не будут трогать. Но учитывая, что сейчас его судьбу решал идиотский совет, выходило, что может пройти совсем немного времени, как его веника погонят в атаку на диаметр, а может вообще решат шлепнуть за побег с шоссе. «Нет», — думал парень, — «надо решительно с чем все это обсудить. Может, есть возможность на Октябрьскую удрать, а там на какую нормальную станцию перебраться?» Тускло освещенная платформа недостроенной станции осталась позади. Пройдя немного, веник различил впереди странные звуки. «Бежит кто-то», — прислушиваясь, сказал Антоша. «Тихо!» — тревожным голосом скомандовал старик. Парни остановились. Тележки тоже встали на месте. Впереди показались прыгающие лучи фонариков. Кто-то быстро, сломя голову, несся им навстречу. Кто идет? дрогнувшим голосом крикнул старик. Артурыч, это мы. К ним, мимо тележек, подбежали две темные фигуры, оказавшиеся только что ушедшими охранниками, которые остановились, наклонившись и тяжело восстанавливая дыхание. «Но вы, блин даете, тихо выругался старик, вам делать нечего! Диаметр выпалил Губарь. Во-во, поддакнул Витёк. Мы только туда, а не там уже. Мы обратно. Ничего не понял, рассердился дед. Говорите толком. Веник испытал неприятное чувство и покрылся мурашками. Да чего непонятного? досадливо отозвался Губарь. Диаметр напал. Куда напал? На станцию? Откуда? Да мы откуда знаем! Видно с верхнего парка! Эх, дураки мы! хлопнул себя рукой полбу ветек. Надо было попробовать пригнуться и вдоль платформы полезть в другой конец станции. А мы с дуру назад ломанулись. Ну не идиоты ли? Да ну вас! махнул рукой губарь и побежал дальше к недостроенной станции. Витёк рванулся было за ним, но старик цепко схватил того за руку. «Постой, ты толком расскажи!» «Да чего говорить-то? Мы только подошли и слышим крики какие-то. Но мы вылезать не стали, по рельсам пошли. Видим, народ метается по платформе и на мостике. Поближе подошли и смотрим, а это типы какие-то с оружием». «Мы сперва не поняли, а потом видим, у них красные повязки, но и рванули назад». Он выдернул руку и побежал за товарищем. Старик и парни переглянулись в темноте. «Вот», — сказал дед, — «чуяло мое сердце». Сказал он это таким тоном, что спина у веника сразу покрылась мурашками. «Так что же теперь?» — испуганно выдохнул Антоша. Старик несколько секунд помолчал. «Идем», — наконец сказал он и первым, подсвечивая под ноги фонариком, быстрым шагом направился назад к постам. Антоша и Веник, бросив тележки, последовали за ним. «Как глупо-то все выходит», — ошеломленно думал Веник. «Не хватало еще опять к диаметру в лапы угодить». Подходя к станции, они услышали громкие крики. Видно, охранники поднимали тревогу, созывая мужиков. Забравшись на платформу, старик решительно направился к огоньку. Оттуда доносились встревоженные мужские голоса. Вокруг лампочки столпилось несколько вооруженных мужиков, которые отбрасывали странные тени. Услышав шаги старика с парнями, мужики замолчали и повернулись к ним. Веник с неприятным чувством заметил среди них корня. Тот тоже заметил парня и скорчил подозрительную рожу. «Да я отвечаю, мужики!» Размахивая руками, кричал Губарь. «Диаметр это! Даже не думайте!» «Да не ори ты перебил его корень. «Подробно расскажи!» Витёк и Губарь, перебивая друг друга, начали рассказывать о вооруженных людях на платформе. Тут один из мужиков прервал их, подняв руку. «Слышите? Бежит кто-то!» В тишине послышались приближающиеся шаги. «А ну-ка быстро, рассредоточились!» — скомандовал корень, присев на корточки и выставив автомат. «Погоди! Там один вроде!» — сказал высокий дядька, стоящий рядом. «Мужики!» — раздался крик. «Не стреляйте!» На свет выбежал какой-то вооруженный тип, в котором Веник узнал охранника Пашу, с которым они болтали, выйдя со станции. Подбежав, он положил автомат на пол, сел на колени и начал с усилием вдыхать воздух. На него тут же навалились с расспросами. Отдышавшись, Паша оглядел собравшихся и остановил взгляд на старике с помощниками. «А, и вы тут». Затравленно улыбнулся он. «Паша, ты говори уже!» — крикнул корень. «А чего говорить?» — выдохнул тот. «Диаметр! Откуда? Хрен его разберет! Я отошел к парням в том туннеле, ну, к Леве и Сане. Слышим, какая-то возня. Я им стойте, мол, они на станцию в зал ломанулись. Я же отстал, как меня кто задержал. Слышу, они кричат». «Я выглядываю, а их там в оборот берут, они и пикнуть не успели. Стволы отобрали и ногами месят, но я руки в ноги и сюда». «Так это диаметр?» напряженно выкрикнул один из мужиков. «А кто же еще?» «Вы тупые, что ли?» крикнул Витек. «Чем слушаете?» «Да не орите вы!» сказал чей-то рассудительный голос. «Думать надо, что делать!» «Есть предложение?» — деловым тоном спросил корень. «Мужики!» — подал голос один из мужиков, высокий худой дядька с лицом, будто вырезанным из сухого дерева. «Вы не пылите зря, надо уходить!» «Куда?» — удивился Губарь. «Назад, к своим!» «Коли мы отрезаны от своих, надо назад на Октябрьскую пробираться, там наши!» «Да как ты туда проберешься-то?» Опешил дед Артур. Ведь оба туннеля сейчас уже, наверное, наглухо перекрыты. В обход. Все снова разом заговорили, загалдели. «Слушайте», — выкрикнул Витек. «А может, мы зря кипишим? Может, наши скоро Нижний парк отобьют и нас освободят? Что думаете?» «Может, и так», — сказал ему прибежавший Паша. «А если нет? Если они сейчас с двух сторон?» «Оттуда!» — он кивнул головой назад в туннель. «И со стороны Киевской навалятся. Тогда что?» «Вот черт!» — сказал кто-то. Веник почувствовал, как от страха ему свело живот. «Вот блин!» — подумал он. «Попал!» «Если так, — сказал корень, — то терять нам нечего. Надо уходить к Киевской. Только куда дальше?» Снова заговорил высохший мужик. «Корень, у тебя схема есть?» «Есть. Покажи». Тот полез за пазуху и вытащил небольшой потемневший от времени квадратик с выцветшими разноцветными линиями. Они с корнем шагнули ближе к лампочке на треноге. Все столпились вокруг корня. Все, кроме веника, даже Антоша таращили глаза на схему. Веник стоял рядом за спинами мужиков и думал о том, что пока они тут рассуждают, в любой момент могут напасть диаметровцы. Парень решил пройти к одной из платформ и послушать, не бежит ли кто сюда по туннелю. Не успел он сделать двух шагов, как раздался крик корня. «А ну стой!» Все мужики посмотрели на Веника. «Ты куда?» «Хочу послушать, не идут ли сюда?» «Стоять! Я кому сказал?» Снова скомандовал корень. Он направил свой автомат на парня и передернул затвор. Веник застыл в ужасе. «А ведь он может!» — возникла мысль в голове. «Слышь!» — выкрикнул Паша. «Ты чего на него наезжаешь?» «Да ты знаешь, кто это!» — окрысился корень. «Его давным-давно расстрелять должны были!» «Я знаю, кто это!» Ваша быстро огласил заслуги Веника перед Альянсом. К удивлению парня, мужики рядом оживились и весьма бодро отреагировали на эту информацию. Оказалось, что они тоже слышали про вылазку за шоссе, и у них даже нашелся знакомый, который посещал Веника в лазарете на площади Ильича. Мужики подошли к парню и начали жать ему руку. Злая рожа корня просто засветилась от ярости. «Вы чего устроили?» — взвыл он. «Нас тут сейчас накроют, а вы его хвалите». «Верно», — кивнул один из охранников. «Но ты, корень, тоже, фильтруй базар. У нас тут каждый боец сейчас на счету, а ты начал разборки». Корень открыл рот, чтобы что-то сказать, но промолчал. «Давайте думать, как выбираться», — выкрикнул дед Артур. «Значит так», глядя в схему, сказал седой высохший мужик, которого звали Аверьян. «Диаметр все метро надвое делит, но народ-то ведь и до войны через него проходил, так что, думаю, и сейчас ходит, поэтому надо и нам попробовать просочиться». «Но как?» Корень отвернулся от веника и уткнулся в схему. «А вот слушай, «Смотри сюда. Я думаю, на Киевской сильных войск диаметра сейчас нет. Хотя, кто знает. Хорошо бы нам пройти Киевскую и выйти на Краснопресненскую. С нее, через Баррикадную дойти до Пушкинской. А оттуда сразу три линии идут через диаметр. Поспрашиваем народ, может, где и можно проскочить. Есть также другой вариант. Пойдем оттуда к Трубной» а там можно попытаться пройти через Сретенский бульвар и Тургеневскую. «Так там вроде закрыты эти станции», — сказал Губарь. «Я слышал, эпидемия там была». «Брехня», — ответил один из мужиков. «Я был там год назад». «Но я слышал», — начал Губарь, но Аверьян его перебил. «У тебя есть другие варианты?» «Да нет». «А что?» — оживился Витек. «Это дело» надо попытаться ладно подвел итог корень как бы там ни было надо сперва киевскую пройти есть идеи как это сделать тут сложновато будет сказал Губер. даже если диаметра там нет то у них ведь шпионов везде куча сразу узнают что наш отряд прошел через киевскую а если нам под дезертиров закосить предложил дед артур а что «Это, знаете ли, меньше вопросов вызывает. Скажем, что надоело нам воевать, и вот решили бросить все. Идем, дескать, куда-нибудь подальше, допустим, на Белорусскую». «А что?» — задумчиво произнес корень. «Варит у тебя башка старый. «Значит, времени не надо терять», — с нажимом сказал Губарь. «Надо идти». «Всем скопом, что ли?» «Нет, всем не надо». — решил корень. — Надо нескольких послать на разведку, чтобы договорились, что пропустят нас, ну и узнали, нет ли там диаметра. Кто пойдет? Он оглядел бойцов. Все сразу стушевались. — Я пойду, — решительно сказал старик. — Ну и я могу. Неожиданно для себя вызвался веник, которого сильно пугала возможность скорой вылазки диаметра с парка. Также ему не улыбалось оставаться в компании злопамятного корня. «Тогда идите», — согласился новоявленный командир. «Скажите, что дезертиры мы». «Надо им что-то предложить», — сказал старик. «Чтобы они нас пропустили. Оружие придется отдать». «Все, что ли?» — опешил Паша. «Ну не все, хотя бы пару. Это кто ж свой ствол отдавать будет?» Удивился Витек. Корень задумался. Никто из бойцов добровольно свой автомат не отдаст. «Так можно пулемет отдать», — сказал Паша. «У вас же тут есть...» «Какой пулемет?» — прищурился старик. «У нас в левом туннеле на баррикаде пулемет стоит», — сказал Аверьян. «ПКС. И патронов достаточно. Из арсенала аванпоста». «Ну, пойдет». «За это нас любой дурак пропустит. Можно даже жратвы попросить». «Не дело пулемет отдавать», — набычался Витек. «Пулемет — это такое дело. За это с нас спросят». «Да ты сам подумай», — сказал дед Артур. «Какой дурак нас через Киевскую пропустит, если мы пулемет с собой потащим?» Витек сопя молчал. «Давай, старый, действуй». Корень, который уверенно принял на себя функции командира, хлопнул деда Артура по плечу. «Тебе и карты в руки!» «Пойдем!» — просто кивнул старик венику, и они вдвоем быстрым шагом направились к правой платформе, спустились на рельсы и вошли в тоннель, ведущий к Киевской. Некоторое время они слышали приглушенный говор их товарищей, но потом в тоннеле стало тихо. Парень со стариком, подсвечивая под ноги фонариком бригадира, шли вдвоем по темному и пустому туннелю. «Значит так», — говорил дед. «Ты, Веня, молчи, рот не открывай, я сам все скажу. А ты только кивай да поддакивай. Пулемет сразу предлагать не будем, попробуем так проскочить, а там по ситуации». «Слушай, Артурыч», — сказал Веник. Ты был раньше на Киевской? Пару раз. А что? Да просто, что там за народ-то? Как бы они нас сразу не постреляли. Не нагнетай. Там тоже люди. К тому же народу у них там вроде немало живет. Не отморозки ведь. Раньше до войны-то этой тут куча народу по кольцу ходила. Да и не воевали мы с ними. Там, может, и правда диаметра и нет никакого. Я знаю только, что они с Нижнего парка туда свои мотовозы отогнали. Но вот, думают ли они оттуда нападать, это вопрос. А если там войска? Тогда в плен сдадимся. Все лучше, чем пулю ни за что получать. Понятно, пробормотал веник, впрочем, не успокоившись. Тихо, сказал старик. Глянь-ка. Впереди показался тусклый огонек. Явно это была станция или пост Киевской. Подойдя ближе, веник заметил, что туннель перекрывала хлипкая баррикада из разной рухляди. Видно было, что это временное и недавно возведенное сооружение. Прожектора на ней не было, а только висело рядом несколько тусклых лампочек, кое-как освещающих пространство перед завалом. Еще не выйдя на свет, старик ловко свистнул, С баррикады донесся ответный свист. Старик и парень подошли к посту, где увидели троих охранников, целящихся в них. Веник заметил, что оружие, старые видавшие виды автоматы, были только у двоих. Третий страж довольствовался небольшой дубинкой. Веник с облегчением заметил, что у тех на руках и вообще нигде на одежде нет повязок, характерных для диаметровцев. «Вы одни?» — хрипло спросил вооруженный мужик. «Одни, не сомневайся», — кивнул ему старик. «Пришли с миром». Охранники немного расслабились и чуть опустили стволы. Они подошли совсем близко и осторожно перебрались через завал. Веник только сейчас заметил, что в паре десятков метров за баррикадой туннель кончается, переходя в тускло освещенную станцию. Артурович пожал всем киевцам руки. — Вы кто такие будете? — спросил один из охранников. — Не местные мы, с Октябрьской. — Саванпоста? — Да. — И чего? — Да вот, мужики, тут вот какое дело. Старик заговорил заговорщицким тоном, и охранники заинтересованно прислушались. «Парить мозги я вам не буду», — говорил Артур проникновенным голосом. «Скажу прямо, да, мы с аванпоста, да только все это в прошлом. У нас ведь война с диаметром, и мы тут подумали-подумали и решили, что незачем нам ради непонятно чего головы под пули подставлять» но и решили сменить место жительства. «Так вы дезертиры, что ли?» — понял один из охранников. «Можно сказать и так». «Ну, ясно. Вот мы и подались оттуда. Вы ведь пропустите нас?» «Так вы вдвоем, что ли?» «Нет, там еще несколько». Старик кивнул на темный туннель, из которого они пришли. «Сколько?» «Почти десяток». «Мы ведь как, ни с кем уже не воюем, и решили уйти». Старик замолчал. «Понимаешь, какое дело, дед», — сказал один из охранников, широкоплечий мужик, по всей видимости, старший на посту. «Мы против тебя ничего не имеем, и против парня твоего. Ну и до остальных ваших мне наплевать. Но ты в курсе, что мы послезавтра уже официально в состав диаметра войдем». При этих словах сердце у веника упало. «Да я понимаю», — откликнулся старик, словно для него это не было секретом. «Как не понять? Но ведь мы, считай, теперь к аванпосту никакого отношения уже не имеем». «Вот ты нас пойми», — сказал начальник. «У меня приказ никого не пускать, не выпускать. Мы и к вам-то людей, что приходят, не пускаем». «Вон тоже почти дюжина уже сколько дней кукуют. А что уж про вас?» Он замолчал. «Послушайте, мужики», — сказал старик, «а кто у вас тут главный на станции? Ну, кто может этот вопрос решить? Да я говорю же тебе, дед, бесполезно все это. Ну, а все-таки? Ну, старший наш по охране Делягин, он может. Можешь позвать?» «Вот ты неугомонный! Сема!» — повернулся он к охраннику с дубинкой. «Сходи за Никитичем!» Тот быстрым шагом направился прочь. Веник осмотрелся. В нескольких десятках метрах дальше видна уже и сама станция, ее тускло освещенная платформа и стоящий там на рельсах мотовоз. Уже отсюда Веник определил, что это пилонная станция. На служебной платформе под тусклой лампочкой маячило двое людей, к которым и подошел Семен. Все вместе они куда-то пропали. Прошло несколько минут. Наконец показался посланный Семен и с ним еще двое. Это были крепкие мужики с чисто выбритыми решительными лицами. Сразу видно – командиры. У каждого на поясе пистолет в кобуре. За командирами стояли еще несколько типов, у одного из которых Веник заметил в руках калаш. Они быстро подошли и без предисловий перешли к делу. «Делягин, Михаил Никитич», — представился один из подошедших. «Я военный комендант станции», — не подавая руки, сказал он, сделав ударение на слове «военный», как будто это могло что-то им сказать. «Это мой помощник, Деев». Кивнул он на спутника. «Понятно», — ответил старик. «Надо поговорить серьезно, но желательно не здесь». «Хорошо, идем», — кивнул комендант и пошел к станции. Старик и Веник направились за ним. Еще двое мужиков двинулись следом. Отойдя от поста, они вылезли на служебную платформу и свернули в подсобный коридорчик. Вскоре они оказались в какой-то комнате с ящиками, которая освещалась довольно яркой лампочкой. В комнату, кроме веника и старика, зашли двое руководителей. Охранники остались за дверью. «Если что, то эти двое легко нас скрутят», — подумал веник. Дед Артур тем временем начал излагать цель их визита. Выслушав его, комендант отрицательно мотнул головой. «Тут вот в чем дело, уважаемые. Раньше мы тут как бы сами по себе были. Ну, зависели, конечно, от диаметра, не без этого. А послезавтра мы уже официально в диаметр войдем. Понятно вам?» «И что?» – не понял старик. «Да то, что сейчас ваш вопрос, может рассмотреть только временный совет. Подождите, как все проснутся, и изложите им ваше дело». «Ну и дела», — думал Веник. «И эти типы какой-то совет себе на голову выдумали». Старик почесал лоб. «Не, мужики, я все понимаю, но и вы нас поймите. Не можем мы ждать. Вы думаете, у нас там дисциплины нет? Когда хочешь, тогда и уходишь. Хватятся нас, да и поставят к стенке. Вот и все дела». «Ну а что мы можем?» «Если вас пропустим, то сами под трибунал пойдем». Старик вздохнул и выложил последний козырь. Он предложил пулемет за проход их группы. Веник сперва думал, что это будет бесполезно, но на лицах коменданта и его помощника немедленно отразилась сильная заинтересованность. «Сами судите», — говорил Артур. «С такой машинкой вам тут никто не страшен». «Это ведь зверь, штука!» «Понимаешь, дед», — задумчиво проговорил заместитель коменданта. «Да это вы должны понять. Если нас там в туннелях наши настигнут, то пропадет машинка. А так и вам хорошо и нам. И в любом случае вы не при делах. Мы тихо, как мышки, через вас перебежим, и все». «Мы ведь диаметру не угрожаем, да и выгодно им, чтобы у врагов меньше солдат осталось, так ведь?» Мужики переглянулись. «Хорошо», — сказал комендант. «Мы сейчас». Киевцы скрылись за дверью. Веник не успел ничего подумать, как они вернулись. «Мы согласны», — коротко сказал комендант. «Отдадите пулемет». «Да», — кивнул Деев. «А у остальных оружие есть еще?» Старик на несколько секунд замешкался и сказал осторожно. «Есть несколько калашей. Вот и их тоже сдадите». «Э, нет, так не пойдет. Тогда и сделки нет». Веник напрягся. «Неужели все без толку?» — подумал он. «Зажмут нас тут, как крыс, между парком и Киевской». «Мужики!» Мягко сказал старик. «Но вы сами судите, как мы дальше без оружия пойдем. Нас любой бандит тогда на перо посадить сможет». «Ну и ты, отец, подумай», — сказал комендант. «Как мы вас с оружием пропустить можем?» Повисло напряженное молчание. «Думайте скорее, мужики», — сказал старик. «Сейчас там наши нажмут с парка, и все, пулемет тютю. -тю. «Ладно», — решился комендант, — «договорились. Отдаете пулемет и быстро идите себе». «Отлично», — подумал Веник, но промолчал. «И воды дайте, хотя бы бидон», — сказал старик. «Хорошо. Когда принесете?» «Да сейчас же. Одна нога здесь, другая там», — радостно сказал старик. «Я тут подожду, а вот он сбегает». Тут дверь открылась, и в комнату заглянул знакомый им Сёма. «Тут люди пришли на пост», — сказал он. «Походу, дружки этих». Он кивнул на веника и старика. Комендант тоже вопросительно посмотрел на старика. «Да», — нарочито бодрым тоном ответил тот. Наше, видимо, вот и не надо никуда идти». Все вместе они снова вышли на перрон. Пулемет с ними?» Спросил старика заместитель. «Наверно. не бросили же они его. Хорошо, я сейчас приведу Фрола, он разбирается в этих штуках. Они снова направились к баррикаде, за которой толпились остальные мужики во главе с корнем. Видимо, они не вытерпели и сами пришли сюда. Все в порядке, сказал Артур, где ПКС? Тута! Комендант дал знак и весь отряд пропустили за баррикаду. Подошел заместитель, и с ним хромой мужик со шрамом. Несколько бойцов с Киевской стояли неподалеку, как бы невзначайно ведя в их сторону стволы. Пулемет несли Витек и Паша. Они поставили его на шпалы. Веник слабо разбирался в оружии, но по внешнему виду этой штуки, стоящей на треноге, сразу понял, что это серьезная и чрезвычайно ценная вещь. Ну как? спросил комендант мужика со шрамом. Нормально, сказал тот, склоняясь над пулеметом. Нормально, повторил он, дернув затвор. Хорошая вещь. Патроны есть? Есть. «Там почти полный комплект», — успокоил его корень. Он кивнул своим спутникам и один из мужиков поставил рядом с пулеметом стальную коробку темно-зеленого цвета. «Ну и отлично». «Ладно, мужики», — сказал комендант, — «идем, только тихо». Они поднялись из туннеля, прошли служебным и вышли на главный перрон станции «Киевская», который был довольно неплохо освещен. «Сколько веник уже повидал станций, но все не уставал удивляться их красоте и разнообразию». «Подумать только», — думал он. «И эти люди, которые создали такую красоту, в итоге устроили войну, которая заставила их потомков жить как крысы в этих тоннелях». «Станция Киевская, как веник уже ранее заметил, была пилонного типа». Парень только головой качал, глядя на красивые арки и на чудные пилоны, расширяющиеся от основания к потолку, которые наверху превращались в изумительные полукруглые арки. Что находилось в главном зале станции, видно не было. Почти все арки были закрыты ширмами из серого брезента. На путях стояло несколько мотовозов. Один из них был с двумя пустыми платформами без бортов. Там на подстилках спали люди. Веник подумал, а не диаметровцы ли это, охраняющие свою технику. На перроне также спало несколько людей и стояли отдельные кучки каких-то тюков. На одной из таких куч лежал скрючившись какой-то человек. Когда проходили мимо него, парень заметил в полумраке, что тот не спит, а не поворачивая головы, косит на них глазами. Веник отвел взгляд и тут же увидел прилепленный к наклонной стене пилона лист бумаги. На нем в четырех квадратных клетках находились изображения людей. Лица показались парню знакомыми. Вон тот толстый, явно борода. А это Фил. А вон дед. А это... Это же я. У веника перехватило дыхание. Все это он заметил за какую-то секунду и чудом сумел взять себя в руки, чтобы не остановиться или не сбиться с шага. Еще он успел заметить какие-то надписи там, на этой бумажке, вроде бы «Внимание розыск» или «Внимание разыскиваются» и что-то еще мелким шрифтом. Парень быстро скосил глаза на попутчиков. Никто из них по сторонам не глазел. У всех напряженные лица. Но сразу стало казаться, что все идущие за ним внимательно смотрят на этот лист. «Мать твою!» – мысленно ругнулся парень. «Это еще что за хрень?» Перон кончился. Альянсовцы снова спустились в туннель. Здесь им дали небольшой древний металлический бидон с водой. Пока ждали воду, Веник заметил неподалеку еще один такой же листок на стене. В двух шагах от объявления стоял местный охранник. Веник покрылся потом и немного расслабился только, когда комендант начал прощаться. «Что там дальше на Краснопресненской?» – спросил у него корень. «Там все тихо, они в войне не участвуют». «Понятно». Попрощавшись, дезертиры вошли в тоннель. С этой стороны станции не было никакой баррикады, просто пост из нескольких охранников. Через пару минут, когда бледное пятно станции осталось позади, веник перевел дух. «Вырвались, мать их, за ногу!» — весело ругнулся старик. Все перевели дух. «Фух!» — сказал губарь. Я до самого последнего не верил, что все пройдет. Когда шли по станции, думал, вот-вот накинуться. Это хорошо, что нас много, а было бы двое-трое, разоружили бы, как нефиг делать. А тут рисковать не захотели». «Верно», – откликнулся старик. «Скрутили бы и точка». «Ладно, мужики», – сказал корень. «Нам повезло, но не расслабляйтесь. Надо в темпе шуровать дальше». Радоваться будем, когда минуем Краснопресненскую. Я думаю, очень скоро диаметров с парка вылезут на Киевскую, и кто знает, что будет дальше. Как бы они в погоню с нашим же пулеметом не кинулись. Через некоторое время сделали привал и по очереди попили из бидона вымененную воду, которая имела сильный привкус ржавчины. «Что у вас там случилось?» – спросил дед Артур. «Вы чего, не дожидаясь нас, на Киевскую ломанулись?» До диаметровцы сунулись. Их там вроде всего двое было, но мы их отогнали и решили вас не ждать, а идти», — сказал Паша. «Правильно», — кивнул старик. Немного отдохнув, альянсовцы продолжили путь. «И вот что», — предложил Паша через минуту, «а что, если нам на группы разбиться, чтобы внимание не привлекать?» отряд остановился хорошая идея одобрил корень смысл то какой заметил старик мы ведь по одному туннелю идем все равно кто надо узнает сколько нас с киевской вышло завязался короткий спор в котором решили все таки разделиться на две группы веник антоша дед артур и Губарь с витьком оказались в одной группе остальные с корнем во главе Поспешно двинулись вперед, дабы первыми прийти на Краснопресненскую и там все разведать. Помня об опасности преследования, вторая группа, также не рассиживаясь, вскоре отправилась в путь. «Спокойно, парни», — тихо говорил дед Артур. «Вы, главное, слушайте, нет ли погони. Впереди все будет чисто. все таки не первыми идем. Изредка они останавливались, оглядывались и прислушивались, но позади, кроме тихого гула туннелей, ничего не было слышно, ни рёва догоняющего мотовоза, ни отблесков фонарей пешей погони. Так, без приключений, они достигли Краснопресненской. Подходя к станции... Веник вдруг только сейчас ощутил свою ничтожность в мире этих длинных туннелей и величественных станций. Он уже побывал на многих станциях, а конца края им не предвиделось. Краснопресненская стояла в полумраке. Вход на нее из туннеля не охранялся, только рядом сидели несколько типов, которые выглядели как охранники, но были без оружия. Они ничего не сказали пришельцам, и отряд просто прошел мимо. Еще не выйдя из тоннеля, беглецы сразу же почувствовали запах жилой станции. На смену приятным сквознячкам тоннеля пришли терпкие запахи пота, мочи, еще непонятно чего, но очень вонючего. «Каждая станция неприятно пахнет, когда на нее приходишь». Но здесь запахи были еще неприятнее, словно это не станция, а помойка какая-то. Поднявшись на перрон, Веник рассмотрел, что станция Краснопресненская, как и Киевская, являлась типичной пилонной станцией с вытянутым центральным залом. Насколько он видел в полумраке, стенки мощных пилонов были отделаны темно-красным камнем. Валяющиеся на полу груды мусора нисколько не умаляли величественного вида станции, которая стояла в полутьме, презрительно глядя на людишек, ползающих по ее залам. Товарищи прошли в полутемную центральную часть и остановились, оглядываясь. Здесь, в полутемном зале, находилось достаточное количество народу. Многие тихо переговаривались. В другом конце станции кто-то надрывно кашлял. Под сводами висело тихое эхо от еле слышно бормочущих людей. Парень увидел на сводах зала величественные барельефы, изображающие кучки людей с оружием в руках. Зал освещался от нескольких лампочек возле эскалаторов в торце станции. Там находился пост, причем вооруженные мужчины явно охраняли вход на остановившуюся лестницу. «Видимо, они живут на поверхности», — подумал Веник. Тут же, в другой стороне, он заметил своих, группу корня. Мужики сидели, сбившись кружком у центра зала. Антоша хотел было идти к ним, как губарь схватил его за руку. «Ты куда?» «Так вон, наши же!» «Сдурел, что ли? Соблюдай конспирацию, мы же тут типа порознь». «А, понятно». Они пересекли зал, выбрали арку почище и присели там возле стены. «Слушайте», – тихо сказал Губарь, – «я к нашим парням подойду, а вы тут побудьте». Он прогулочным шагом вышел в главный зал. Остальные остались сидеть в арке. У веника из головы не шла бумажка с его портретом, что он видел на Киевской. «Как бы и тут таких не висело», – озабоченно думал он. «Надо проверить». Наконец, решил он. Парень поднялся и направился к перрону. Антоша увязался за ним. «Ты куда, Веня?» «Осмотрюсь». «Я с тобой». Это не входило в планы парня. Выйдя из арки, он остановился. «Ты побудь здесь, смотри, чтобы с этой стороны к нам в проход никто не зашел, а я пройдусь». Антоша кивнул и остался на месте. Веник, идущий по темному перрону, подумал, что сейчас в их компании легко было командовать. Люди были рады подчиняться приказам, и парень даже прикинул, что тут можно выбиться, если не в командиры, то в лидеры. Только какой смысл в этом? Но с другой стороны, надо какую-то программу действий заиметь, подумал он, шагая по перрону, сильно заваленному мусором. Еще больше мусора было на рельсах. Некоторые сорные кучи даже превышали высоту перрона. На станции, кроме поста у эскалаторов, не было ни одной горящей лампочки, и поэтому на перроне царил сильный полумрак. Веник решил осмотреть только несколько ближайших пилонов. Миновав две арки, сердце его затрепетало. На стене, на уровне груди, под лепниной, висела точно такая же бумажка, как и на киевской. Парень оглянулся. «Никого». Разве что маячит неподалеку почти еле видимый в полумраке Антоша. Да еще доносится невнятный гул голосов из главного зала станции. Веник отодрал бумажку от стены и встал на углу ближайшей арки, где было чуть светлее. Он приблизил лицо к бумажке и с трудом различил буквы. «Внимание! Разыскиваются диверсанты!» «Большая награда гарантирована. Если вы видели этих людей, обращайтесь к представителям красного диаметра», — гласил текст. Веник со странными чувствами посмотрел на изображение самого себя. Вот рядом с ним Фил. Они же дед с бородой. Надо сказать, картинка была очень похожа. Под каждым портретом находились их полные имена. Интересно, как это они сделали? «Думал он. Неужели каждую бумажку от руки рисовали?» Тут он подумал о том, что бы значила фраза «Обращайтесь к представителям красного диаметра». «Неужто тут, на всех станциях, где развесили эти портреты, где-то есть представители диаметра?» Стало как-то не по себе. Парень свернул бумажку. «Взять бы ее себе, — думал он, — на память. Но если ее у меня найдут...» то это конец будет». Он снова развернул объявление и посмотрел на портреты друзей. «Хорошо сейчас им, деду и бороде. Плевать им на эти бумажки и вообще на весь красный диаметр плевать». Послышался шум шагов. Веник вздрогнул и увидел, как к нему идет Антоша. Стараясь не суетиться, парень медленно скомкал, разорвал и кинул на рельсы клочья бумаги. «Ты чего тут? Чего это там было?» Антоша кивнул на рельсы. «Да так, фигня какая-то». Антоша молчал. «Ну и как тебе тут?» спросил Веник, когда они медленно направились к своей арке. «Где?» «Ну, вообще, в метро». «Да круто здесь, но, блин, опасно», просто сказал бывший мусорщик. «Я так понял, тут дураков еще больше, чем в люксе». «Да уж». Они вошли в свою арку, и одновременно с ними, с другой стороны, к ним шагнул губарь, который кивнул головой, приглашая всех к разговору. «Значит так», — начал он тихим голосом. «У меня тут такие новости, что вы от радости до потолка прыгать будете. Но с этим и не очень веселые вести есть. Начну с хорошего. На станции наши». «На какой станции? На этой?» — спросил Витек. «Да». «Наши агенты тут». «Это как?» – не понял Веник. «Ну, шпионы!» – перейдя совсем уж на шепот, – сказал Губарь. «Я так понял, они тут сами наших парней узнали и дали инструкции, что дальше делать». «Ну и...» – спросил Витек. «Вот и говорю. Они тут еще про нападение на парк не слышали, но говорят, что мы правильно все сделали. Надо к своим в обход пробираться» поэтому сейчас идем на Чеховскую. Там нам скажут, что делать. Там тоже наши есть. Вот такие новости». «А что за плохие новости?» спросил Веник. «В общем, надо нам еще раз разбиться на группы. Ты, дед, ты, Веня и ты...» он кивнул Антоше. «Втроем остаетесь, а мы с Витьком тоже отдельно». «А это еще зачем?» ворчливо спросил старик. «Так велели». «Но это не все. Корень прямо сейчас с остальными идет прямо на Пушкинскую, а вы и мы, крюк, сделаем, пойдем через Белорусскую, дабы погоню со следа сбить». «Ну ничего себе!» — возмутился в полный голос старик. «Это еще что за штучки? Ты хоть схему-то смотрел, какой-то крюк-то? Это, наверное, раза в два дольше переться». «Да не бузи ты!» — шепотом говорил Губарь. Я что, не понимаю, что ли? Если тут наши есть, то что про шпионов диаметра говорить? Узнают, что мы все скопом с Киевской идем, да и тормознут нас на диаметре, а так порознь легче просочиться. К тому же, пока мы туда дочапаем, корень там уже узнает, что да как. Староват я по туннелям скакать с вами молодыми. Эх, губер хлопнул ладонью по колену. Забыл я про это. Надо было и правда тебя с корнем отправить». Он резко встал и бросился к выходу из арки. Там резко остановился и осторожно выглянул в зал, немного постоял и вернулся обратно. «Ушли они. Сейчас они, наверное, с баррикадной уже выходят. Глупо бежать за ними». «Ладно, потерплю», — сказал старик с досадой в голосе. «Ну и отлично. Ты ведь и не старый еще». Даже живи до моих лет, тогда и говори!» «Да ладно, Артурыч, ты чего?» «Я так. В общем, вы тут посидите немного, а мы пойдем. Мы по правому туннелю выйдем, вы же по левому идите. Мы раньше на Белорусскую придем и там осмотримся. Может, дальше и правда будет лучше всем вместе идти». «Понятно», — сказал старик. «Только ты, Губарь, может, и не заметил, но у нас оружия нет. Оставили бы ствол». Губор сделал рукой непроизвольное движение, словно собираясь защитить свой автомат. «Да ты не бойся, дед, тут в туннелях спокойно, мы узнавали». Старик промолчал, глядя в сторону. «Да, и еще. Корень велел сказать, чтобы вы взяли тут какое-нибудь тряпье и сделали подобие сумок. Заверните туда какой-нибудь мусор, а то внимание привлекаем, налегке ходим». «Это он сам придумал» спросил дед Артур, по-прежнему не глядя на собеседника. «Нет, ему сказали. Ну, наши, которые тут». «Понятно, иди». «Давайте. Мы по правому туннелю пойдем, а вы по левому». Губарь кивнул им и вместе с Витьком вышел из арки. Веник посмотрел на старика. «Но они там и выдумщики», — сказал Артурович, «Буду я всякое рванье хватать с пола» может на нем бомж какой заразный спал а я буду сумку из этого делать вы ребята как хотите, а я в такие игры не играю а зря мы наверное разъединились подал голос антоша всем вместе наверное лучше было бы ясное дело согласился старик можно было поспорить, но я не стал это в нашем положении последнее дело спорить надо делать и все ладно идем уже Беглые альянсовцы поднялись и пошли по главному залу станции. Веник хотел идти по полутемному перрону, но старик первым направился в зал, и парень не стал спорить, привлекая к себе внимание. Пройдя несколько метров, парень заметил еще одну висящую на видном месте бумажку диаметра со своим изображением. «Вот черт!» – ругнулся он про себя, уставившись в пол – Они миновали несколько групп людей, сидящих на полу. В одной арке, ведущей на правую платформу, кто-то громко и надрывно кашлял. Веник шел, уставившись в пол и зыркая глазами по сторонам, не смотрит ли кто. Однако местная публика не удостаивала идущих вниманием. Многие бросали на идущих быстрый взгляд и отводили глаза. Складывалось впечатление, что все люди на станции – транзитные путешественники. Слабо верилось, что на этой полутемной и захламленной станции кто-то жил. Только вот куда и откуда шли все эти люди? Чем жили и о чем мечтали? Тут веник заметил стоящего возле стены парня или непонятно кого. На голове у этого типа была косынка, а нижняя часть лица закрыта тряпкой. «Похоже, здесь есть и другие люди, вынужденные скрывать свое лицо», — понял парень и немного успокоился. Да и вообще вряд ли местный народец день и ночь бегает с подобными бумажками в руках, заглядывая в лица всем встречным. Зал кончился широкой и короткой лестницей вверх, ведущей в широкий, освещенный одной лампочкой коридор. Там, немного дальше, виднелся поворот в правую сторону. «Видимо, туда ушел корень с остальными», — подумал Веник. Они же свернули на левую платформу. Не успели они зайти в арку, как их догнал какой-то старик и заговорил с Артурычем. Из завязавшегося разговора Веник понял, что здешний дедок просит разрешения дойти вместе с ними до Белорусской. «Идем», — кивнул ему дед Артур. «Вместе не так страшно». «Вот-вот». Закивал головой приблудный дед, который выглядел весьма пристойно. Он был одет в довольно приличный комбинезон, хоть и сильно залатанный, древнюю вязаную шапку и нес грубо сшитый рюкзак за плечами. Все вместе они вошли в последнюю арку в зале, миновали ее и вышли на левый перрон. Дед Артур и их новый спутник включили фонари. В их свете они рассмотрели, что возле платформы стоит несколько головных вагонов метропоезда, скрывающегося в туннеле. Их новый знакомый уверенно шагнул в вагон через давным-давно выбитые двери. Миновав опустошенный и черти когда разграбленный состав, путники оказались в последнем вагоне. В хвосте этого поезда Видимо, когда-то произошел взрыв, который разнес последний вагон почти полностью. Кто-то приставил к вагону несколько бетонных шпал. По ним старики и парни спустились в туннель и двинулись дальше. Старик представился как Макар Борисович, который, по его словам, уже второй день пробирался с беговой на Достоевскую. Название этих станций ровным счетом ничего не говорили Венику. Туннель, по которому они шли, в свете фонарика выглядел вполне хорошо сохранившимся. Несколько раз они миновали места, где вода стекала по стенам и собиралась в длинных мелких лужах, но в остальном идти было терпимо. Народ навстречу пока не попадался. Через некоторое время впереди встретился еще один поезд. Они хотели обойти его с краю. Но Макар Борисович уверенно поднялся в первый вагон, и они снова миновали состав изнутри. Так же, как и в первом поезде, ничего интересного внутри не обнаружилось. Стекла давно выбиты, металл поржавел, все остальное превратилось в труху. Можно было видеть лавки для пассажиров, но сейчас на них лучше не садиться. Покинув поезд, путники продолжили путь по туннелю. Старики тихо разговаривали о разной ерунде. Борисыч расхваливал свою станцию и говорил, что его сын одно время исполнял обязанности ее коменданта. Антоша же слушал разговор, раскрыв рот. Только Веник их почти не слушал. Он думал о себе. С одной стороны, будущее уже не казалось таким мрачным, как в то время, когда они проходили Киевскую. Теперь появилась какая-то определенность. Он уже твердо верил, что на Пушкинской им дадут нужные инструкции, и они благополучно проскочат через красную линию и, возможно, уже к вечеру придут на одну из станций, контролируемых Альянсом или Аванпостом. Но что там с ним станет? Будут ли на Совете разбираться с его побегом? И что потом? Допустим, его оправдают, но что дальше? Опять на войну? А если не оправдают? то тогда что? Опять какая-нибудь гадость типа дежурств на шоссе? Настроение испортилось. Парень отвлекся от невеселых мыслей и услышал, как Артурыч сказал «Тихо». Они остановились. Впереди показался свет и несколько силуэтов. Кто-то двигался к ним навстречу, неся в руках горящую лампочку. «Тихо, парни», — повторил старик. Веник вдруг подумал, какая глупая идея разбиться на несколько отрядов. Ведь у Губаря, Витька и остальных стволы, а у них тут даже дубинки нет. «Болваны!» – разозлился он, оглядываясь в поисках хоть какого-то оружия. «Наши тут, дадут инструкции», – разомлели от радости. «А вот почикают нас здесь, что тогда?» Он постарался взять себя в руки. Вряд ли это засада или другая фигня. Скорее всего, просто случайные путники, успокаивая себя, думал он. Встречные приблизились. Веник разглядел, что это два молодых парня. Один из них держал в руках продолговатую емкость с жидкостью, в которой горел фитиль. Света было мало, но вполне достаточно, дабы освещать путь в туннеле. Приблизившись, незнакомцы кивнули им. «Здорово, мужики!» И не останавливаясь, прошли дальше. Дед Артур и остальные также в разнобой приветствовали парней и двинулись своей дорогой. Веник на ходу оглядывался несколько раз. Парни с лампой тоже мельком оглянулись, но вскоре скрылись в темноте. Веник перевел дух. Похоже, встречные сами их испугались. Старики снова тихо заговорили. «То ли дело раньше», — говорил Борисыч. «Все по понятиям жили. А сейчас что? Я почему с вами попросился? Стар уже стал. Идти-то я еще могу, но нервы уже ни не к черту. Вот и сейчас, если бы я один этих парней встретил, то точно сердце выскочило бы». «А тут много народу ходит?» — спросил Антоша. «Да ходит-то достаточно, только разные ведь люди бывают». «Я там на Пресне перед вами просил еще нескольких с собой взять, так они чуть не пристрелили меня». Веник подумал, что тот говорит про Губаря. «Да уж», — сказал дед Артур, вероятно, подумавший то же самое. «И ведь убить могут», — продолжал старик. «Кто им что сделает? Сейчас за пару патронов замочить могут. Да что патроны? Просто ради развлечения убивают». «Захотят посмотреть, что у тебя в сумке, и только так убьют!» Макар Борисович замолчал. Впереди показалось нагромождение рельсов, лежащее в хаотической куче. Путешественники осторожно обошли этот завал по краю. Непонятно, откуда взялись здесь эти рельсы, шпалы в штабелях и россыпи кирпичей. Возможно, кто-то хотел строить здесь мощную баррикаду. Но дело дошло только до стаскивания сюда этой кучи. А может быть, когда-то здесь и стояла ныне разрушенная мощная баррикада». «Ну вот», — с облегчением сказал дед Макар. «Считай, белорусское близко. Всего ничего осталось». «Это хорошо», — откликнулся Антоша. «Слушайте, парни», — сказал дед Макар, глядя на деда Артура. «Я не выспрашиваю, вы и не подумайте». «Но если вы дальше на Новослободскую пойдете, то мы могли бы и дальше вместе идти». «Нет, мы, скорее всего, в сторону пойдем, на Маяковскую и дальше», — сказал старик. «Вот как! А чего же вы сразу не пошли с Краснопресни туда? Хотя это ваше дело. Я просто так спросил». Артурович немного помолчал, но потом, видимо, придумал, как соврать. «Да мы тут с одним знакомым встречаемся, вот и пришлось сделать крюк». «Понятно». Веник спросил. «А что за станция эта белорусская? Что на ней за народ живет?» «Я тут раньше часто бывал», — сказал Борисыч. «Тут долго никто не жил, да и сейчас на станции мало народу. А руководит всем одна компания. Главного у них, кажется, Сергеев зовут». «Они всего пару лет назад окопались в переходах между белорусскими, так что, считай, контролируют сразу две станции. Та вторая тоже пустая стоит». «А чем живут они?» – спросил Антоша. «Да кто ж их знает. Но раз живут, значит, чем-то живут. Притом неплохо. Вполне себе самодостаточные ребята. и Электричество у них есть, хотя тут на кольце у всех оно есть». Тоннель между тем сильно заворачивал в правую сторону. «Ясно. А это что, станция?» — спросил Антоша, показывая вперед на серое пятно. «Она». Идя к станции, Веник увидел, что перед выходом на станцию вправо и назад уходит туннель-перемычка, соединявшийся с третьим тоннелем отстойником «Там, в темноте, ничего не было видно и слышно». Но путники машинально ускорили шаг, дабы миновать это место. «Не люблю я эти места», — сказал Макар Борисович. «Знали бы вы, ребятки, сколько людей в этих тупиках смерть свою нашли». «Это почему?» — откликнулся Антоша. Веник вспомнил, как недавно на Нижнем парке Артурыч говорил им про такие ходы и про черных путейцев. Артурыч почему-то молчал, а Макар Борисович пояснил, Там в таких местах только лихие люди и обитают. Хватают тут народ, затаскивают, а там уже что хочешь с ним, то и делай». Веник увидел, как побледнело лицо у юного товарища. Да ему и самому стало не по себе. Там, где кончалась станция, на рельсах лежала куча разного мусора. Валялось все это уже давно, и по этой спрессованной куче путники легко поднялись на перрон. Дальше, впереди, над рельсами, виднелся переход на другую станцию. Веник подумал, что они пойдут прямо по перрону, но старики почему-то направились через арку в центральный зал станции, где оказалось довольно светло. Кольцевая белорусская уже не удивила Веника. Обычный пилонный зал и две платформы по сторонам. На взгляд парня отличие от предыдущей краснопресненской минимальные. Разве что стена за рельсами отделана мелкой плиткой, а потолок имеет сложную структуру из ниш квадратиков. Но в целом станция выглядела так же величественно и загадочно. Выйдя в центральный зал, Веник увидел, что на сводчатом потолке через равные промежутки находятся неглубокие восьмигранные ниши. «Видимо, там находились в старые времена лампы», — подумал парень. На каждом пилоне внутри зала находился треугольный резной выступ. На одном из них сохранился вроде бы стеклянный таз, и парень подумал, что там раньше росли цветы. Ниже, почти перед каждым пилоном, стояла каменная скамейка. Путники остановились в самом конце зала, рядом с эскалаторами наверх. Судя по тому, что на их нижних ступенях валялось много мусора, Это позволяло предположить, что данным ходом наверх не пользуются. Неподалеку, в одной из арок, ведущих на другой перрон, лежал человек, одетый в тряпье. Непонятно было, живой он или же это труп. В противоположном конце зала, который заканчивался широкой лестницей, ведущей куда-то наверх, сидели кучками люди, и оттуда доносился людской говор, отражающийся от потолка. Светлее всего было в середине зала. Там висели на стенах яркие горящие лампочки, но людей видно не было. Уже отсюда Веник понял, что там слева вверх уходят ступени, ведущие в переход на другую станцию. «Ну ладно, я пошел», — сказал Макар Борисович, пожал всем им руки и направился быстрым шагом в противоположный конец зала. «Ну, и где тут наши?» Спросил Антоша, оглядывая зал. «Дед Артур недовольно засопел». «Я сейчас», — сказал Веник. Быстрым шагом он перешел зал, вошел в арку и скоро оказался на противоположном перроне. Парень посмотрел вдоль него. Здесь было темно, и в конце зала ничего не было видно. Веник посмотрел в другую сторону, в туннель, ведущий к Краснопресненской откуда они только что пришли, но и там темно и тихо. «Не сгинули же они в туннеле», — подумал он. Стало неуютно. Веник быстрым шагом вернулся к спутникам. «Никого», — ответил он на их немой вопрос. «Вот говнюк этот губарь», — зло сказал старик. «Сказал, что тут будет ждать, встретит. На кой черт эта конспирация нужна была?» «Но мы их не могли обогнать, да?» — спросил Антоша. «Конечно. Они ведь здоровые лоси. Раза в два быстрее нас должны были дойти. Козлы!» Старик сплюнул и посмотрел в зал. «Послушай», — обратился Веник к старику, — «раз уж такие дела, и мы тут одни, может, нам уже не надо в Альянс, а? Может, с этим Макаром Борисычем пойдем, а? Может, с ним куда прибьемся?» Артурович поморщился, глядя вслед старику, который только дошел до середины станции. «Да думал я об этом, думал. Но он, ребята, на Достоевскую идет, а она, считай, то же самое, что и Суворовская, а та на кольце стоит». «И что?» — не понял Антоша. «А то! Диаметр уже очень скоро все кольцо под себя подомнет, и кто знает, как они отнесутся к нам? Мы ведь из Альянса». «Так можно и не говорить им, что мы...» «Придумать что-то», — сказал Антоша. «Как? Я-то с трудом, но смогу отбрехаться. А вот вы — новички тут. Да и там не дураки сидят. А когда диаметр придет, они нас конкретно в оборот возьмут. Узнают, что скрывали, так могут сразу в расход пустить». «А если не скрывать?» — спросил Веник. «Сразу рассказать, что мы дезертировали». Старик хмыкнул. Во-первых, местные тоже ведь знают, что придется с диаметром объединяться. Зачем им лишняя головная боль? А во-вторых, взял бы ты к себе в команду дезертиров, которые могут пост бросить и сбежать. Вот, то ты и оно. Слушай, сказал он Антоше, пройди по залу до конца, но в арки не заходи, так чтобы мы тебя видели. «Посмотри, нет ли там наших». Антоша ушел. Они видели, как он достиг конца зала, быстро развернулся и быстро вернулся назад. «Ну что там?» «Фух, наших нету. Но, блин, на том конце в арках такие рожи. Этот Борисыч как раз с двумя хмырями страшными говорит». «Вот еще-то», — выругался дед Артур. «Зря я сболтнул ему, куда мы идем». Веник досадливо сплюнул на пол. «Еще недавно было все вроде в порядке. Они знали, куда шли, была цель, и вот на тебе. И этот старик еще. Вроде нормальный дедок, но кто там знает, кто он там на самом деле? Может, он наводчик какой бандитский?» «Смотрите!» – шепотом вскрикнул Антоша. Веник увидел, что тот смотрит в противоположный конец зала. Туда из арки вышло три каких-то типа, которые посмотрели в их сторону. «Ладно», — сказал старик, — «не торчать же тут. Пойдем на другую Белорусскую. Может, там наши идиотики». «Но если их там нет, то ждать не будем. Пойдем на Пушкинскую. Будем там корни искать, будь он не ладен. Кстати, что там на ступеньках?» Старик кивнул в центр зала. «Люди там». «Я так понял, это про них дед этот говорил». «Наверное», — кивнул дед Артур. «Ладно, парни, идем». Они быстрым шагом направились к центру зала. «Кстати», — спросил Веник, «а вот это другая белорусская, а в другую сторону там какие станции?» «Да я же тебе рассказывал, Динамо там и Сокол, я туда теперь ни за какие коврижки не сунусь». Старик замолчал, ибо они подошли к переходу. Слева в трех проходах между пилонами находились ступеньки, ведущие на проход, что шел над платформой. Веник уже давно знал, что такие переходы были очень распространены в метро. Взять хотя бы ту же площадь Ильича или преснопамятный университет. В этой части станции было светло от нескольких закрепленных на стенах лампочек. Первый проход оказался замурованным кирпичом, открытый только средний и правый. В конце ступенек, там, где начинался мост над рельсами, не оказалось никаких баррикад. Там только маячил какой-то парень. Старик первым ступил на ступеньки среднего прохода, веника Антоша за ним. Путники поднялись на площадку, залитую ярким светом. Веник даже начал щуриться. Впереди находился широкий полукруглый проход, закрытый стальным листом, в котором, правда, был проход с приоткрытой калиткой. Там виднелся хорошо освещенный короткий коридор и ведущие вверх эскалаторы. Вместе, куда поднялись старик с парнями, слева стояла ширма из каких-то деревянных панелей. За ней горела лампочка, и оттуда доносились бубнящие голоса. К стоящему на посту парню от ширмы подошел еще один лохматый молодой мужик в расстегнутой куртке, дающий возможность лицезреть его мощную грудь, густо покрытую кучерявыми волосами. — Здорово, мужики! — Одну минуту! — обратился он к ним. — Здорово! — ответил дед Артур. — Мужики! — сказал волосатый и рыгнул. — Вы задержитесь тут, я сейчас! Он пошел к проему, на ходу обернулся и сказал, «Ничего страшного». Старик и парни остались стоять. Венику вдруг пришло в голову, что хозяева этой станции могут и не пропустить их. «И что тогда?» – подумал он, глядя на вооруженного калашом парня, который сел на деревянный ящик у стены и как бы невзначайно вел на них ствол. Из-за ширмы показался давишний лохматый, еще один мужик с коротким ружьем, а с ними странного вида сильно сутулый парень, который двигался дергающейся походкой. Голова его висела на немощной шее, а на лице расплывалось несколько крупных кровоподтеков. «Посмотри», — сказал ему лохматый, — «не они это...» Второй вооруженный мужчина тоже как бы невзначай навел ствол на веника и его спутников. Избитый парень недолго рассматривал старика и парней. «Нет», — захныкал он, — «не они. Я тех уродов хорошо запомнил». Он грязно выругался плаксивым голосом. Мужик с ружьем взял его за руку и повел назад, за ширму. «Ну вот», — сказал старику лохматый. «Все в порядке». Старик и парни по-прежнему стояли на месте. «Что делать?» – подумал Веник. «Можно нам идти? Или как?» Он уже хотел открыть рот, как Лохматый сказал. «Так и будем стоять». Дед Артур направился в проход, парни за ним. Когда Веник проходил мимо Лохматова, тот кивнул ему, словно старому знакомому. «Счастливо!» – не удержался и сказал Веник тот снова кивнул. «И тебе не болеть». Они миновали решетку и оказались в слабо освещенном пешеходном туннеле. Правая его сторона была свободна для прохода, а левую занимали всякие предметы обихода. Стояли бочки, ящики, нары в несколько ярусов. Пройдя немного, они подошли к эскалаторам, ведущим наверх. Рядом на корточках у стены сидел парень, который смотрел в пространство невидящими глазами. Был это местный или путник вроде них, было непонятно. И вообще, думал веник, поднимаясь наверх, неужели все обитатели белорусских живут в этом коридоре? Достигнув конца лестниц, они оказались в большом сводчатом помещении, где также увидели столы, нары и ширмы. Напротив лестниц стоял большой памятник, частично закрытый ширмой-комнаткой. Но заметно было, что там стоят баба и мужик со знаменем, а между ними сидит бородатый дед. На нарах тут лежали несколько людей. Судя по звукам, за ширмами также были люди. Справа в этой комнате Веник заметил три довольно узких коридора с полукруглыми сводами. Для прохода открыт был только ближний коридор, в который и направился Веник с товарищами. Навстречу им шел молодой парень без оружия и направился в сторону эскалаторов. «А нет ли здесь убежища, подобного убежищу на Римской?» – подумал Веник. «Хотя какая мне разница, не тем мысли заняты». Пройдя десяток метров, оказались на одном из трех мостиков через пути. Тут стояла небольшая баррикада, за которой начинались ступеньки вниз, в центральный зал станции. На этой узкой площадке дежурило несколько вооруженных мужиков, которые внимательно их оглядели, но ничего не сказали. Веник кивнул ближайшему, но тот с непроницаемым лицом не ответил на приветствие. Путники спустились по ступенькам вниз, на станцию. Парень немного расслабился. Он только успел заметить, что они оказались на пилонной станции с темными стенами пилонов. Причем посредине каждого пилона внутри зала находилась небольшая вогнутая вертикальная ниша. В главном зале, как и на кольцевой белорусской, тоже было немного светло, но дальние его края терялись в полумраке. Прямо напротив лестницы у противоположного перона стоял пустой и разбитый состав. «Фух», — облегченно сказал старик, глядя в правую сторону. Веник посмотрел, куда тот смотрит, и также облегченно вздохнул. Через несколько арок от них, возле прохода, ведущего на противоположную платформу, стоял Витек. Он тоже заметил их, но не делал никаких знаков и сразу же ушел в арку. Старик и парни направились к нему. По пути веник заметил дальше в зале, сидящих возле стен двух каких-то типов. В остальном же на станции, можно сказать, было пусто. Они быстро вышли на перрон, где им навстречу вдоль состава уже шли Витек и Губарь. «Губарь, в рот те ноги!» — выругался Артур. «Ты что, мать твою, творишь? Мы где договорились встретиться?» «Да тихо ты!» — в полуголос сказал тот. «Тихо!» «Да, сплоховал я, но причина была». «Какая нафиг причина?» – не успокаивался старик. «Свихнешься с вашими конспирациями». «Да ладно тебе, Артурыч!» – успокоительно говорил Губарь. «Вы же сообразили, где мы». «И скажи спасибо!» «Да ладно! Мы чего? Сплоховали малость. Пришли на Белорусскую, а там какие-то бомжи на станции». «Оружия у них нет, а наезжать начали. Кто такие, откуда, расспрашивают. Но не стрелять же их. Кто знает, как эти отреагируют?» Он кивнул на освещенные ступеньки в переход. «Вот решили убраться. Думали, что вы сами сообразите, что мы тут». «Ладно», — сварливо махнул рукой старик. «Какие дальнейшие действия?» «Вон туда нам», — кивнул губрь, показывая в правую сторону. «Мы выяснили. Вот в ту сторону будет Маяковская. Тут оба туннеля рабочие, но ходят все правым. В левом там какое-то ответвление нехорошее». «Так идем, что ли? А то я жрать уже хочу, сил нет». «Я, что ли, не хочу?» — сказал Губарь. «Как пойдем?» — спросил Витек. «Мы впереди, а вы за нами или вы впереди?» «Да ты сдурел, что ли?» Громко на всю станцию ругнулся старик. «Вы совсем чокнулись с этой маскировкой. Кому мы тут нафиг нужны?» «Да ладно!» — успокаивающе замахал рукой губарь. Но дед и не думал успокаиваться. «И вообще, зря я, дурак старый, повелся на эту хрень. Пошли бы сразу за корнем. А так нам на Маяковскую и еще с нее переться. Это еще два перегона пиликать». «Чуть ли не в три раза дольше, чем могли бы!» «Да я понимаю», — досадливо сказал Губарь. «Сглупили. Но что же поделаешь, не идти же назад!» «Ладно, идем, махнул рукой старик. Они все вместе перешли на правый перрон, достигли конца станции и спустились в правый туннель. Путь до Маяковской оказался довольно коротким и обошелся без приключений. Им даже никто не встретился. Оказавшись на станции, альянсовцы осмотрелись. Глядя на товарищей и даже не задавая им вопросов, Веник понял, что все они здесь впервые. Станция «Маяковская» оказалась интересной. Здесь не было пилонов. Вместо них стояли два ряда изящных тонких колонн, которые в верхней части образовывали между собой полукруглые арки. В самом зале, в его потолке, находились большие круглые вертикальные ниши. Веник уже видел подобное и понял, что в них раньше находились светильники. Когда-то Маяковская была красивой станцией, но ныне она представляла собой жалкое зрелище. Везде, возле колон, лежали кучи мусора. Тут были кучи строительного мусора и какие-то металлические листы. На противоположном пути стоял длинный покореженный метропоезд с давно выбитыми стеклами. В другом конце зала горел открытый огонь в бочке, отчего на станции сильно чувствовался вонючий горелый воздух. Однако ее обитателей это не смущало. В кругу огня, что горел в большой бочке... Сидел десяток мужиков в лохмотьях, которые громко болтали между собой и во что-то играли на полу. Отряд направился к ним. «Здорово, мужики!» — приветствовал их грузный местный мужик, отвлекшийся от игры в фишки. «Чего новенького?» «Да особо ничего. Все в порядке», — ответил старик. «Ну и отлично!» Натянуто улыбнулся Грузный, скользя взглядом по их оружию. Его товарищи тоже замолчали. «Вот что, мужики», — сказал Губарь, — «как нам отсюда, половчея, на Тверскую попасть? А то мы тут впервые». «Половчея?» — спросил мужик. «Это вам туда», — он кивнул на левый туннель. «Можете и через правый, но там несколько завалов. Замучаетесь пробираться». «Понятно». «Спасибо», — сказал дед Артур и, не задерживаясь, направился к левому тоннелю «Спасибо, пока», — сказал Губер и с остальными пошел за ним. «Ну, пока», — задумчиво пробормотал мужик. Веник шел со всеми и, дойдя до края платформы, оглянулся. Местные сидели возле своей вонючей бочки и смотрели им вслед. Отряд слез на рельсы и двинулся по туннелю. «Мутные ребята», — сказал Витёк. «Да, стрёмные», — согласился Губарь. «Как бы они за нами не пошли, не нравятся мне их рожи». «Оружия я у них не видел», — сказал старик. «Да и с ним они бы не рискнули на нас напасть. Все-таки нас тут достаточно, чтобы не бояться», — добавил он. Веник подумал, что появись их компания здесь по отдельности, кто знает, чего бы вышло. Они шли дальше, осторожно оглядываясь и прислушиваясь, но погони не услышали. Веник сперва подумал, что маяковцы могли указать им неверный туннель, но с ним все было в порядке. Дул сквознячок, и ничего необычного им не встретилось. Поскольку рядом были вооруженные витек и Губарь, веник уже не так напрягался. Без приключений они добрались до Тверской. Станция, к их удивлению, оказалась просто залита электрическим светом. Разумеется, освещен был только главный зал станции. Притом Тверская оказалась совершенно пустой. Несмотря на то, что лампы горели только в главном зале, Но и в свете, попадающем сюда через арки, было хорошо видно, что платформа совершенно пуста. Кучи мусора зачем-то были выметены в проходы арки. Едва поднявшись на перрон, альянсовцы встретили Пашу. Тот ухмыльнулся и пожал им руки, словно они давно не виделись. «Ну, наконец-то!» — с улыбкой сказал он. «Заждался я вас!» «Заждался он!» ворчливо сказал дед Артур. «Полазь тут по туннелям, как мы». «Короче, сразу перешел к делу Губер. Какие новости?» «Да разные», — ответил Паша и немного помрачнел. «Ничего хорошего. Корень не нашел наших, ну, агентов». «А где он сейчас?» — перебил его старик. «Кто? Корень?» «Нет, агент наш». Паша задумался на мгновение, но затем сообразил, что старик так выплескивает свое раздражение, и ответил. «Да там они ходят, на Пушкинской, пытаются справки навести, как лучше через диаметр прыгнуть». «Тьфу ты, блин!» – выругался старик. «И ради этого мы такой крюк делали!» «Да ладно тебе, дед, не шуми! Тут, видите, какое дело, на этой станции никого нет, вообще!» Там в том конце есть несколько комнат, администрация диаметровская, а тут, сами видите, никого. А вот на Пушкинской полно народу и пост там, тоже диаметровцы. По всему выходит, что тут они хозяйничают, как у себя на линии». «И что?» – спросил Губарь. «А то! Велено нам здесь сидеть и не отсвечивать. Как наши что-нибудь узнают, то дадут знать». Их отряд перешел в одну из арок, где мусора было поменьше, и уселся кружком. Губарь и Паша тихо заговорили. Дед Артур сел, привалился спиной к стене и вытянул усталые ноги. Антоша последовал его примеру. На душе у веника вдруг стало неспокойно. Кто знает, что дальше. Одно дело по задворкам, нейтральным туннелям шарится а совсем другое – лезть через станции, контролируемые диаметром. Парень встал у выхода в главный зал и посмотрел на станцию. Стены пилонов и потолок образовывали полукруглый свод, похожий на туннель. Сами пилоны построены из светлого камня, а свод еще более белый, но сейчас во многих местах потемневший от времени. Удивительное было в том, что по всей длине зала через равные промежутки на стенах были закреплены довольно яркие лампочки, так что главный зал станции полностью был залит ярким светом. В сочетании с тем, что станция стояла совершенно пустой и тихой, это производило очень странное впечатление. Посредине зала виднелся наклонный ход вниз. Как и на других подобных станциях, на которых побывал Веник, вниз вело по одному эскалатору с каждого конца зала. Внимательно осмотрев зал, Веник нигде на стенах не увидел бумажки со страшным объявлением о его розыске. Этот факт его немного порадовал, и парень присел рядом с Антошей. Послышались странные звуки, словно кто-то стучал по плитам деревяшками. Разговоры замерли, все повернулись к залу. Там показался странный человек-калека, мужичок неопределенного возраста и без ног. Вместо конечностей из-под жалкой одежды у него торчали две уродливые деревяшки, которые и издавали этот странный звук. Несмотря на свое неудобное положение, инвалид довольно резво передвигался по полу. Он полз по лазу со стороны Маяковской в сторону лестницы. Оказавшись рядом с пришельцами, инвалид остановился, разглядывая незнакомцев. «Здорово, люди добрые!» — приветствовал их калека. «Здоровались уже!» — усмехнулся Паша. «Это шленка, он тут живет!» — пояснил он товарищам. Веник смотрел на лицо инвалида. «Непонятно, сколько этому калеке лет». «Может, уже старик, а может, вполне даже молодой». «А чего вы тут сидите?» – дружелюбно поинтересовался нищий. «Я же вам говорил, здесь нельзя сидеть». «Это кто так сказал?» – спросил Губарь. «Администрация», – Коллега кивнул головой, показывая на другой конец станции. «Да мы немного посидим и пойдем, можно?» – неожиданно угодливым голосом сказал Паша. «Ты не говори никому, что мы здесь, ладно?» «Ладно», — сказал нищий. «Не скажу. Сидите. Только не сильно долго. Меня ведь не обидите?» «Нет», — уверил его Паша. «Мы мирные. Ну, посмотрим, какие вы мирные». Калека продолжил путь. Он подобрался к эскалатору и начал осторожно спускаться вниз, держась двумя руками за края застывшей чудо-лестницы. Прошло полчаса. Веник молча сидел у стены. Остальные расположились рядом и тоже молчали. От того, с какими вестями вернется корень, зависела их судьба. Со стороны эскалатора послышались шаги. Все насторожились. Показался корень, остальные мужики из их группы и еще двое незнакомцев. Один был почти лысый, а у другого длинные грязные волосы. Они все вошли к ним в арку. Корень представил длинноволосого мужика. «Это лось, а это Гоша», — кивнул он на них. «Они обещают провести нас через диаметр». «Не через диаметр, а через красную линию», — поправил его длинноволосый. «Мы сейчас с вами уже, считай, на территории диаметра». Веник с любопытством рассматривал незнакомцев. Длинноволосый лось имел крепкий вид, но морды его не внушала доверия. Казалось, что давным-давно он съел что-то кислое, и с тех пор его лицо так и осталось сморщенным и недовольным. Его товарищ Гоша был под стать. Круглое, почти без носа и безволосое лицо на невероятно длинной шее. Вот какой расклад, сразу перешел к делу лось. Хоть вас и многовато, но через территорию диаметра я вас проведу. Только вот какое дело. Я ничего с вас не возьму, но вы поможете нам, а мы вам». «И чего вам надо?» — поинтересовался Губарь. «А вот слушайте», — начал объяснять мужик. «Сегодня утром диаметровцы моего кореша замели. Так, ерунда, но надо его вытаскивать. Он сейчас здесь, в администрации» и кивнул головой в том же направлении, что и давишний инвалид. «Поэтому вы нам поможете вытащить его, а мы вас проведем. Нам все равно на ту сторону надо». «И как же его вытаскивать?» — мрачно спросил дед Артур. «Вот и надо подумать, как. Одна голова хорошо, а десять лучше. Все тут помозгуем немного». Слова во Венику не понравились. Во-первых, явно этот тип врал, говоря, что его дружка ни за что ни про что замели. Скорее всего, там было что-то серьезное, раз того диаметровцы арестовали. А во-вторых, сам мужик странный, видит их первый раз, а уже предлагает совершить налет на представителей диаметра, что чревато очень большими неприятностями. «Не, мужики», — сказал Губарь. «Это что, ты предлагаешь нам силы его отбить, что ли?» «Ну, если придется. Да если мы тут стрельбу устроим, то нам точно конец». «Никакой не конец», — живо возразил Лось. «Если мы их положим, то их тут по-любому только через пару часов хватятся, а мы тем делом уже на той стороне будем, а может уже и в Альянсе даже». «Так а чего думать-то?» — встрял в разговор туповатый Витек. «Если надо напасть, то и думать нечего». «Тут все не так просто. В администрации не лохи сидят. Надо как-то их выманить оттуда. Вот о чем речь». «Ну, ясно», — подал голос корень, который молчал весь разговор. «Есть тут пара идей. Надо обсудить. Только мы тут сидим как-то стремно. Надо посты выставить, а то накроют нас тут. Веня», — обратился он к парню, — «Встань на шухере возле лестницы!» Веник не стал прикословить и молча подошел к лестнице. Посмотрев в наклонный проход, куда недавно ушел нищий калека и откуда вернулись мужики, он увидел там слабо освещенное пространство внизу. Позади из арки доносилось тихое бубнение. Веник прислушивался, но смог разобрать только отдельные слова. «Парнишка!» Что-то уже... годится. Я думаю, прокатит. «Веня!» — позвал корень. «Иди-ка сюда!» Захотелось нагрубить уроду, сказать что-то вроде «я тебе не Веня», но в сложившейся ситуации остальные такую стычку не одобрят. К тому же Веника насторожил слишком уж мягкий тон командира. Парень приблизился к сидящим мужикам. «Веня!» Все таким же мягким голосом сказал корень. «Что это такое?» Он протянул ему что-то белое. Веник взглянул и к ужасу своему узнал листовку со своей физиономией. Видимо, корень где-то снял ее со стены по пути сюда. А может быть и здесь. «Первый раз вижу». «Да?» — фальшиво изумился тот. «А может, расскажешь?» Парень поморщился и заметил, что остальные альянсовцы смотрели на него так, словно видели в первый раз. В их глазах читалось удивление и уважение. «Мужики», — примирительно заговорил Лось, «вы потом между собой разберетесь, а сейчас дело делать надо. Слушай, парень», — обратился он к Венику, «мне плевать, что у тебя там, но здесь нам только ты можешь помочь». «И как это?» Внезапно пересохшими губами спросил Веник. «А так, мы с тобой и этой бумажкой подойдем к администрации, ну типа скрутили тебя и решили сдать за награду. Придем туда, они нас впустят, а внутри мы сами с ними разберемся. Их всего трое, главное внутрь попасть». «Кто пойдет-то?» – деловито спросил корень. По его тону Веник понял, что их план командиру пришелся по вкусу. «Мы пойдем, я и Гоша. Можно бы еще, но они больше двоих не пустят». «Но если так, то сойдет», — кивнул корень. «Значит, мы ему руки свяжем», — начал Лось. «Погодите», — не выдержал Веник. «Хватит фигней страдать. Какие руки? Куда идти?» «Заткнись!» Грубо сказал корень. «Будешь делать то, что прикажут, а это приказ». «Мужики!» — взмолился Веник и оглядел мужиков, остановившись на старике. «Артурыч, ну скажи ты им». «Но это правильно», — нерешительно сказал старик. «Куда вы, парня, губить вздумали?» «Да кто губит?» — быстро ответил тому лось. «Мы с ним войдем туда, а выйдем уже с Петрухой». Нам только внутрь войти, а там мы их покоцаем. А он пусть просто тихо стоит, ему и делать ничего не надо. Мы сами все сделаем». «Ну, если так», – пробормотал старик. «Только...» – он замолчал. Веник хотел снова призвать их к здравомыслию, но лишь промолчал. В голове мелькали разные мысли. Он подумал, что драться тут – это не выход. «Можно, конечно, вырваться, но у них стволы, заставят. К тому же его могут за такую выходку и бросить. А остаться одному еще страшнее. Куда он тогда пойдет, когда тут полметро этими бумажками обклеено?» «И вот чего», — сказал корень. «Ты, Веня, определись, ты в альянсе или как? Если с нами, то выполняй приказ». «Я понял» кивнул парень, которому просто до невозможности захотелось пришибить мерзавца. Гоша не стал терять время. Он вытащил откуда-то засаленную грязную веревку и связал ей руки веника. «Все нормально», – успокаивающе говорил он окружающим. «Все будет путем. Просто войдем и выйдем». Лось быстро разработал предстоящую операцию. «Значит так», – рассказывал он. Мы втроем подойдем к двери, покажем им бумажку. Они нас пустят. Должны впустить. Втроем к ним и войдем. Кто-то двое из вас, будьте поблизости. Остальные тоже стойте рядом, тут, в проходах. Прикроете, если что. Но это я так, на всякий случай. Все должно хорошо пройти. Веник со связанными руками, Гоша и Лось по полутемному перрону направились в другой конец станции. Оглянувшись, Веник увидел идущих за ними корня и губаря с автоматами в руках. Идя по главному залу, Веник заметил, что почти во всех проходах на станции лежали кучи мусора. На полу же зала и на платформах было чисто. «Вот и конец станции». Служебная платформа в правом туннеле, отделенная от рельсов забором со стальной сеткой. Веник заметил, что немного далее весь туннель перекрыт решетчатыми воротами, запертыми на висячий замок. Рядом на узкой служебной платформе под тусклой лампочкой виднелась мощная металлическая дверь, на которой красовалась кособокая надпись, выведенная белым мелом «Администрация». «Тут встаньте!» — распорядился лось. Веник с Гошей остановились в нескольких метрах от двери. Корень и губрь скрылись за углом на основном перроне. Лось один подошел к двери и постучал. Тихо щелкнул замок. Дверь немного приоткрылась, и оттуда высунулся направленный на них ствол автомата. «Тебе чего?» — послышался из щели грубый голос. Лось осторожно помахал перед щелью бумажкой с изображением диверсантов. «Вот, пришли за наградой!» «Чего?» Лось мягко и терпеливо начал объяснять. «Давай сюда!» — перебил его грубый голос. Из приоткрытой двери показалась рука, схватившая листовку. Дверь захлопнулась. Лось сделал успокаивающий жест рукой. «Дескать, сейчас все будет!» Через минуту дверь снова раскрылась, на этот раз шире. Из нее, держа автомат наготове выступил крупный мужик в коричневом берете, который взглянул на стоящих поодаль веника с Гошей, а также осмотрел пустую платформу за ними. «Сколько вас тут?» — спросил он. «Мы вдвоем с корешем, да и этот хрен!» — ответил лось. «Заходите!» Держащий их на прицеле детина посторонился, давая пройти. Лось кивнул спутником и первым шагнул внутрь. Веник и Гоша тоже вступили в дверной проем и оказались в помещении, освещенном несколькими лампочками. Веник увидел вытянутую полутемную комнату, в конце которой стоял письменный стол, за которым восседал мужичок неопределенного возраста, одетый в потертую кожанку. Ещё один мужик стоял рядом в углу, направив на гостей автомат. Из обстановки, кроме стола начальника и лавок, Веник заметил несколько стальных шкафов у стены. «Ну что, этот что ли?» – кивнул на Веника сидящий за столом мужик. В руках он держал листовку. На старинном столе Веник увидел черный телефон – Рядом со столом стоял стул, на котором спиной к ним сидел какой-то тип, одетый так же, как спутники веника. Руки пленника были заведены за спинку стула и связаны там. Веник сразу догадался, что это и есть Петруха. «Этот!» – нарочито радостно кивнул лось на веника. «Вот, пришли за наградой!» Веник только сейчас обратил внимание, что у всех трех мужиков были красные повязки на рукавах, буквы вроде бы «ТР». Вдоль стены комнаты стояли несколько длинных скамеек. Их вид живо вызвал в венике воспоминания о канцелярии станции «Парк культуры». «Стойте!» — скомандовал мужик, стоящий в углу комнаты. «Ты!» — он повел стволом на веника. «Садись сюда!» Он показал на место рядом со столом начальника. «А вы там садитесь!» Указал он остальным на другой конец лавки поодаль от веника. Гоша и Лось послушно сели на лавку. Веник же приземлился рядом со столом начальника. Бугай с автоматом занял место в конце комнаты возле входной двери. Диаметровцы смотрели на вошедших с неприкрытым подозрением. Напряжение словно висело в воздухе. «Вот, значит, поймали, значит, диверсанта», — говорил начальник, словно не мог поверить тому факту, что расклеенные по разным станциям листовки принесут свои плоды. «Что хотите за него?» «Ну», — привстал Славки Лось. «Мы...» «Сядь!» — быстро рявкнул из угла мужик. Лось с послушным видом сел и обратился к начальнику. «Там написано, что будет награда за поимку, вот мы и пришли узнать, что нам полагается». Начальник все это время переводил взгляд с листовки на веника. Связанный тип на стуле обернулся к венику и явил свою, такую же подозрительную, как и у лося, харю. «Так это ты тут, что ли? Вениамин тебя зовут?» Помахал начальник бумажкой перед лицом парня. Веник раскрыл рот и застыл от неожиданности. Только сейчас до него дошло, что несколько минут назад, когда лось на станции излагал свой гениальный план, то он забыл дать инструкции Венику, как себя вести и что говорить. С одной стороны, вроде бы нужно, чтобы им заинтересовались, «Но с другой стороны, какой же преступник так просто будет себя выдавать?» Все эти мысли пронеслись в голове парня за секунду. «Я это, мужики», — начал Веник. «Я вообще не при делах. Я этих типов и не знаю. И тех, кто на листовке, я тоже не знаю. Ну какой я диверсант!» «Да что его слушать?» — заголосил Лось. «Он на листовке». «И вел себя подозрительно. Мы...» Начальник его не слушал и снова задумчиво переводил взгляд с листовки на веника. «Похож», — задумчиво сказал он. «Похож ведь. Что скажешь, Фима?» — обратился он к товарищу в углу. «Похож», — кивнул тот, хотя со своего места не мог видеть листовку. Он настороженно держал под прицелом сидящих на лавке мужиков. Начальник опять посмотрел на Фиму и сказал, «Если это он, то шикарный день получается. Документы взяли, раз, этого хмыря, он кивнул на связанного мужика, два, и этот еще. Просто шикарно. Только он ли это?» до «Да чего мы думаем?» – перебил он сам себя. «Сейчас все узнаем». Начальник потянулся к черному телефону, что стоял на столе. «Коммутатор», — сказал он в трубку, — «это Первый Тверской. Соедините с дежурным отделом». «Да, жду». Через полминуты он снова заговорил. «Контрольный? Это Артамонов с Первого Тверского. Я вот чего звоню. Нам тут диверсанта привели. Ну, который на листовке. Да». «Которые развешаны, про парк?» «Нет, только одного!» «Как выглядит?» «Молодой!» Он взглянул на парня и быстро описал приметы веника и продиктовал его имя. «Что?» «Вот как!» Голос его вдруг потерял энтузиазм. «Ну, понятно. Да я слышал, что судили, но я там не был. Ну, все ясно, понял». Он повесил трубку нет мужики сказал он лосю ошиблись вы этого вениамина что на листовке уже давно поймали одни 10 назад у нас на спортивной стрельнули так что не он это ошиблись вы ну я же говорил вякнул веник который думал как будут выкручиваться его товарищи блин озадаченно сказал лось но ведь похож «Похож, но не он», — сказал начальник тоном, по которому стало ясно, что времени на них у него больше нет. «Ну тогда извиняйте, мужики», — виноватым тоном заговорил Лось. «Мы хотели как лучше». «А вы сами-то откуда будете?» — спросил начальник. «Мы-то», — удивился Лось, — «мы с Киевской». «Это с какой именно Киевской?» — заинтересовался Фима в углу. Скольцевой, конечно же!» — фыркнул лось. «Другие-то ведь в диаметре!» «Да и мы скоро в диаметр войдем. У нас там сейчас совет переходный. Так что мы тоже скоро земляками будем». «Я много раз бывал на Киевских», — задумчиво сказал начальник. что ты не видел вас там». Лось промолчал, но сделал рожу словно говорящую. «Ну и что?» «У вас там кто главный?» Задал вопрос начальник. «Ну, сейчас там совет рулит, а раньше Чернышов комендантом был, а сейчас по охране Делягин командует. Это у которого в прошлом году сына убили?» «Нет, сына у Николаева убили. Это завхоз наш». «А как у вас, я забыл, зовут деда, который уже сто лет там на посту стоит?» поинтересовался Фима, прищурившись. «Худой такой». «Спичка?» «Ага, он», — кивнул Фима. Веник понял, что его спутники уверенно прошли эту примитивную проверку. Парень почувствовал, что обстановка в комнате словно разрядилась. Фима в своем углу опустил ствол. Лось и Гоша поднялись с лавки. «Ну ладно, тогда мы пойдем», — начальник кивнул. «Бывайте». Лось сделал несколько шагов и подошел к столу, на ходу протягивая для прощания руку начальнику. Гоша же медленной и беспечной походкой направился к выходу из комнаты. Мужик, стоящий там, тоже опустил автомат и расслабился. «Извиняйте, если что не так», — говорил Лось. «Хотели как лучше». Начальник пожал ему руку. «А вы все-таки проверьте этого типа» кивнул на веника длинноволосый. «Подозрительный он». «Проверим», — снова кивнул начальник. «Где вы его взяли?» «Да тут, рядом», — лось протянул руку Фиме в углу. «Мы тут как раз идем». «И что теперь?» — озадаченно подумал веник. «Уходить, что ли? Или...» В это время лось, беспечно болтающий и пожимающий руку хмурому Фиме, Вдруг резко схватил того за запястье, быстро повернулся и бросил мужика через плечо. Только сапоги мелькнули под низким потолком. С размаху Фима шлепнулся на пол. Звякнул выпавший из его рук автомат. Лось навалился на противника сверху. Веник раскрыл рот. Такого приема он еще не видел. Рядом грохнуло несколько автоматных выстрелов. Вздрогнув и обернувшись, веник увидел, как мужик в другом конце комнаты оседает вниз и в сторону, спиной оставляя на стене темный кровавый след. Гоша держал в руках неизвестно откуда взявшийся короткоствольный калаш, из дула поднимался дымок. Рядом что-то мелькнуло, начальник скрылся под столом. «Стреляй!» – крикнул лось, сидя над лежащим врагом и держа в руках окровавленный нож. Гоша дал короткую очередь по столу. Пули прошли между веником и сидящим на стуле пленником. В лицо парню полетели щепки. Лось бросил поверженного Фиму и в несколько прыжков оказался рядом со столом и посмотрел вниз. «Готов!» – констатировал он. Вдвоем они быстро развязали сидящего на стуле мужика. «Ну как, Петруха?» — ухмыляясь, спросил лось. Натерпелся страху. «Какого хрена вы так долго?» — недовольно ответил тот. «Это что за тип?» — он кивнул на веника. «Да это так. Мы тут с мужиками со свободы пересеклись. Просят нас провести их через диаметр». «Ну...» «Переведем их, они обещают помочь потом». «Так это классно», — ухмыльнулся Петруха. «Ну, а я тебе о чем? Сразу двух зайцев убили, и тебя выручили, и со свободой скорешились. Они нам ведь должны будут». «Так это...» — Петруха встал со стула, растирая запястья. «Надо бумажки взять, печати». «Ага». «Пока Гоша шманал трупы...» Лось, стоя за столом, быстро осматривал содержимое его ящиков. «Мужики!» — подал голос Веник. «Развяжите меня!» «Погоди!» — пренебрежительно отмахнулся от него Петруха. «Не видишь, заняты мы!» «Вот они, родимые!» — засмеялся лось, ставя на стол ящичек со стопкой небольших бланков и стоящими рядом печатями. «С этими малявами через диаметр целую армию можно перевести. «Ну, чего там?» — он посмотрел на Гошу. «Два калаша и пистоль», — отрапортовал тот о добыче. «Патронов мало». «Сойдет. Уходим», — лось кивнул венику. Все вместе они направились к выходу. Не успели они сделать несколько шагов, как раздался резкий звук звонка. Мужики и веник застыли на месте. Звонок затих. Затем повторился снова. Все обернулись на звук. Звонил телефон на столе начальника. «Возьми», — сдавленно проговорил Петруха. «Если они...» Лось, стоявший ближе всех к столу, взял трубку. «Да, первый Тверской». Ответил он в трубку, стараясь, чтобы голос его хоть немного походил на голос начальника. «Да. Нет, Артамонова нет. В сортир пошел. Это Фима». «Да». «Да». Он посмотрел на Веника. «Да. Здесь еще». «Понял. Когда?» «Да. Все ясно. Ждем». Лось осторожно повесил трубку. «Это с диаметра звонили». «Говорят, чтобы парня задержали, а не дрезину за ним вышлют». «Когда?» — выпалили одновременно Петруха и Гоша. «Сказали, часа через два-три будет, самое позднее к вечеру». «Самое позднее к вечеру мы уже на Таганской будем», — усмехнулся Петруха. Лось задумчиво кивнул и посмотрел на Веника. «Слушай, скажи мне честно, это ты на бумажке?» «Нет, конечно», — искренне сказал Веник. «Вам же сказали, что поймали уже того. Да и какой из меня диверсант?» Главарь снова задумчиво кивнул. «Ладно, уходим». Они направились к выходу. Открыв дверь, отпрянули. На них смотрели дуло сразу трех автоматов. Узнав их, корень и остальные опустили стволы. «Мы уж тут не знали, что и делать». «Как услышали выстрелы! Вы чего сразу не открыли-то?» — сказал Губарь, опуская оружие. «Да некогда было!» — отмахнулся Лось. Он быстро рассказал о том, что произошло внутри, не забыв упомянуть о звонке с диаметра. Корень посмотрел на Веника долгим задумчивым взглядом. «Так чего?» — говорил Губарь. «Идем?» «Идем. Только перетереть кое-что надо». Лось кивнул корню, и они отошли в сторону. Подошли остальные члены их отряда. У Веника появилось нехорошее предчувствие. Витёк быстро развязал ему руки. Стоя рядом с мужиками, Веник расслышал, как лось говорил. «Могут быть проблемы. Лучше сразу с ним решить». Корень согласно кивал. «Как бы тут они что-нибудь против меня не выкинули?» Озабоченно подумал Веник. Тем временем Петруха, неизвестно где, взятыми ключами, запер дверь в администрацию. «Не будем упрощать им задачу», многозначительно сказал он мужикам, пряча ключи в карман. «Пусть повозятся». «Значится так», — начал командовать подошедший корень. «Идем на Чеховскую. Сейчас разобьемся на группы, а в туннеле снова соединимся. Веня! Обратился он к парню. «Пойдем на пару слов». Он увлек парня за собой. Они первыми вышли в освещенный и пустой центральный зал станции. Корень направился вперед, и венику ничего не оставалось, как следовать за ним. «Значит так», — проникновенно говорил командир, идя по залу рядом с парнем. «Скажи мне правду. Ты это на листовке. Ты ведь... И имя твое...» И дружки там твои. Толстый этот. Да нет же, не я. Сам не зная, для чего отпирался парень. Но это ладно. Но похож ведь, так? Так что слушай. Ты нам все дело погубить можешь, если тебя с нами поймают. У веника от страха пересохло во рту. Он не понимал, куда клонит этот подонок. Явно замышляет что-то гадское. И что? Спросил он. «А то, что сейчас пойдешь один. Первым. А потом в туннеле встретимся и дальше все вместе пойдем. Понял?» «Понял». У парня сразу отлегло от сердца. «Если так, то почему бы и не пойти одному, если это только до тоннеля?» «Значит так», — начал его инструктировать корень. «Сейчас спустишься по лестнице». Командир кивнул на ход вниз к которому они почти подошли. «Там коридор в сторону. Выйдешь по нему на станцию. А там...» Корень внезапно отшатнулся. Веник удивленно взглянул на командира, но тут на затылок ему обрушился сильный удар. Ему показалось, что где-то далеко кто-то закричал. Вроде бы дед Артур, но затем звуки сменил неприятный гул. Пол резко прыгнул навстречу. Яркий свет станции Тверская погас.